Глава девятая. Фурия. Рывком приняв сидячее положение, Фурия огляделась. Снег крупными хлопьями неторопливо накрывал карниз. Тонкий слой осадков п р и п о р о ш и л ее во сне, но по крайней мере никакой злодей или хищник не подобрался, пока она лежала беззащитная. Почему тогда так тревожно на душе? О чем забыла? Мать твою дедлайн! Распахнув окно с заданиями, она лихорадочно нашарила тикающий таймер испытания. До его конца оставалось четыре часа. Путь к горе занял у нее почти полтора дня с учетом постоянных стычек и добычи всего необходимого для выживания. Однажды к тебе заглянет сердце и спросит: ничего, что я без стука? Похоже, этот день настал. Дикая паника захлестнула ее. Заметавшись по платформе. Арчанка никак не могла сообразить, что же ей делать. Спуск вниз по горам займет часы, часы, которых у меня нет. Фурия не стала тратить время на взвешивание всех рисков, промелькнувшей идеи. Накачивая легкие кислородом частыми вдохами, она метнулась к о входу в пещеру и, издав неподобающий вопль с небольшого разбега, прыгнула вниз с карниза. Воздух десятком ножей впился в лицо. А глаза сразу начали слезиться, страх спазмом сковал горло. Сделав ровно то, с чем Семи силами боролась вчера, она ощутила облегчение. Делай, что можешь, с тем, что имеешь. Что ж, если ошибусь, по крайней мере умру быстро. Короткая арка полета, ее тело пробило водяную стену. Каменным грузом ледяные потоки водопада обрушились на девушку. Они и не могли быть другими. Взяв начало на горной вершине, ревущий поток Гравгар, громовая река на о р ч и м проходил сквозь полконтинента, питая жизнь в заснеженных оркских предгорьях, а также бескрайние степи кентавров, заканчиваясь в тропических джунглях к е н к у Смяв ее как пушинку, водопад с силой бросил Орчанку вниз. Вам нанесли? 389 единиц урона. Не ощущая сковывающего холода воды, она в который раз поблагодарила дар е т и Земля тем временем стремительно неслась ей навстречу. С высоты полноводная река казалась узкой ниткой, петляющей на юг, но постепенно она приближалась, становясь все объемнее. Свист ветра в ушах мешал сосредоточиться. Будет всего один миг. с такой высоты поверхностное натяжение воды тверже асфальта слишком рано и разобьюсь о воду слишком поздно и не успею среагировать и также расшибусь потрясающий выбор когда ей показалось что в отражении бушующей реки она почти увидела свое испуганное лицо ф у р и я оттолкнулась от воздуха совершив повторный прыжок вверх ваша ловкость повысилась до восьми плюс один Кости девушки не хрустнули под немыслимой перегрузкой, ломаясь дребезги, как должны были. п р ы т ь б о р е я как она и подозревала, на пять процентов и отчаянно молилась на 95%, п р о ц е н т о в погасила всю набранную скорость, позволив ей неуклюжим солдатикам войти в воду с высоты всего лишь п я т метров. Вам нанесли одиннадцать единиц урона. Река подхватила ее и рывком потащила на дно. Резкий удар об один из каменных порогов, усеивающих русло реки, набранный в легкий воздух пузырьками покинул тело, и полоска кислорода разум упала на три четверти. Вам нанесли семьдесят три единицы урона. б е с с и л ь н о й к у к л о й фурию несло вдоль дна в бешенном круговороте воды, швыряя камни. Ее крутило столь быстро, что она не могла даже разобрать, где находится поверхность. Полоска воздуха, угрожающе покраснела. Вам нанесли 56 е д и н и ц урона. Утонуть после такого прыжка нет уж. В очередной раз, коснувшись дна, она сориентировалась и с силой оттолкнулась, вылетая на поверхность ворохи брызг и пены. Представляя, как меня проморозило бы в реке без подарка от гастромантии, равнодушно отметила сознание. Барахтаясь в великом орекой, Фурия зафиксировала, с какой скоростью проносится мимо деревья. Количество видимых ей камней, выступающих из воды, существенно снизилось. И осмелев, она открыла карту. Полупрозрачное полотно закрыло ей обзор, очертив всю исследованную до с е л е территорию. Карта, заполненная приблизительными данными верхнего уровня. представляла собой некий топографический набросок местности, как если бы пьяный путешественник описывал картографу свою поездку, мучаясь с дикого похмелья. Он, конечно, помнил, что проходил озеро, но располагалось ли оно на расстоянии полукилометра на запад или 200 метров на северо-запад точно уже не скажет. Имелся на ней и каноничный намалеванный дракон в углу карты. Уместившийся под изображением компаса и роз ы ветров, местность же открытая девушкой имела четкие очертания и даже позволяла точно установить дистанцию между объектами. Так территория по бокам от реки, по которой несло Фурио, постепенно заполнялась отчетливыми формами местности. Сама Гравгар несла свои воды на юг в сторону становища клана гремящего пика. Поворачивать неон восток где-то в ста километрах. Точнее установить не представлялось возможным. То, что надо, явно получится быстрее, чем пешком. Благодаря изображению иконки персонажа на карте риск заблудиться или пропустить поворот стремился к нулю, и это радовало. Что-то скользнуло под водой, легко коснувшись ее ноги. ф у р и я дернулась, закрутившись на месте, пытаясь нашарить взглядом врага. Бурные воды реки скрывали с и л у э т существа не хуже тумана. Отвлекшись на неизвестного, она пропустила очередной каменный гребень, торчащий из реки. Резкий удар о грань выбил воздух из ее легких. Но прежде чем она успела вдохнуть, что-то гибкое силой дернуло ее под воду. Вам нанесли 66 шесть единиц урона. Открывшееся ей зрелище вызвало неоднозначную реакцию. Сперва фурия даже показалась, что обычного, пусть огромного, сама она приняла за чудовище. Но четыре щупальца, выступающие из массивного корпуса, р а з в е я л и какие-либо сомнения. Три крупных багровых глаза, один на другим, выступающие из покатых складок на уродливой морде, крупная круглая пасть, полная острых клыков, не оставляющая сомнений в классификации существа по типу питания. Плавники. два снизу и один сверху, как гребень, разрезающий воду. А б о л е т семнадцатый уровень, редкий. Удар резкого, как хлыст щупальца, отбросил ее назад, оставив длинный болезненный след подобный ожогу. Вам нанесли 215 единиц урона. Она махнула топором наотмашь, но а б о л е т в легкую сбежал замедленного водой лезвия. Чудовище дернулось. И от его тела повалило облако полупрозрачной слизи, накрывшее Арчанку. Убывающая полоска воздуха, покрасневшая, а затем почерневшая, внезапно замерла. На вас повесили, д е б а в облако слизи. Три часа. Вы теряете возможность дышать на суше, но приобретаете подводное дыхание. Она беззвучно выругалась, рубанув оружием, которое снова бессильно пронеслось мимо. Так решаем проблемы по мере их поступления. Девушка огромным усилием все ее естество протестовало против идеи вдохнуть воду, прекратила стискивать челюсти и потоком хлынувшая вода наполнила легкие и желудок. Полоска воздуха резко восполнилась до ста процентов. Монстр, устав ждать, разом их л е с т н у л всеми щупальцами, явно намереваясь оплести ее. Но Фурия совершила нечто, что удивило даже ее саму. Оттолкнувшись от воды, она торпедой пронеслась на туше а б а л е т а Силой опустив лезвие, секира на его холку, она почувствовала жесткую, но такую приятную вибрацию отдачи в руках. Вы нанесли 279 е д и н и ц урона. Еще десяток таких ударов и ему каюк. Врагу такое обхождение не понравилось, и к р у т а нувшись. Он отбросил ее двойным ударом щупальцев. Вам нанесли 180 е д и н и ц урона. Вам нанесли 241 с о р о к одну единицу урона. Мигнувшие красным глаза привлекли ее внимание, но рой выстреливших со всех сторон акул оказался куда большей проблемой. Ближайшая акула раскрыла челюсть, приготовившись откусить от нее сочный кусок, но взмах топора встретил ее лоб в лоб. в Стретил. И прошел насквозь, расплывшись на секунду. Иллюзия акулы пронеслась сквозь тело Фурии и умчалась прочь. Потеря внимательности не прошла даром, а балет подлетевший к ней со спины оплел тело Арчанки четырьмя щупальцами и настойчиво п о т я н у л к распахнутой пасти. Девушка взорвалась ревом, активируя яростный крик. Вздувшиеся мускулы рук и плеч мгновение боролись с объятиями монстра. И те проиграли. Микроразрывы сеткой покрыли пятнистую чешую чудовища. Разомкнув захват, а б а л е т попытался отгрести прочь, но топор фурии вошел ему в голову, погрузившись наполовину лезвия. Вы нанесли 512 единиц урона. X2. Эффект заморозка. Прямо на ее глазах изморозь коркой потянулась в стороны от раны, покрывая б а л е т а целиком. Извини, фортуна ошиблась. 15 секунд заморозки, да? За глаза х в а т и т Вы нанесли 270 е д и н и ц урона. Вы нанесли 292 е д и н и ц ы урона. Вы нанесли 301 одну единицу урона. Вы нанесли 506 е д и н и ц урона. X 2 в а ш а сила повысилась до 9. Плюс 1. Град ударов осыпал монстра, откалывая крупные промерзшие куски, сразу носимые течением прочь. На последних процентах замерший обрубок существенно уменьшенный в размерах напоролся на каменный порог, попавшийся на пути, и разлетелся десятком осколков. Нет, добыча. Панура опустив плечи, она закинула оружие за спину, даже не заметила, как сама прониклась духом игры, которая относилась с таким пренебрежением. Плюс 10 т тысяч сто сорок два опыта. Получен десятый уровень. плюс один ваша выносливость повысилась до четырнадцати плюс один ваш интеллект повысился до десяти плюс один получена одна единица таланта всего одна осколок а балета размером с кулак воли реки крутившийся по близости никак не хотел уплывать прочь стараясь не спугнуть удачу она зажала его в руках и спустила радостный вопль Ну как в о п а л ь Радостное бульканье перед глазами вспыхнуло окошко интерфейса. Плюс 13 серебра. о к а м и р а ж е й Десятый уровень. Необычное. Слот. Аксессуар. Восстановление 12 часов. При использовании создает пять иллюзий отвлекающих цель на 10 с е к у н д Ремень б л и к у ю щ и й чешуи. Семнадцатый уровень. Редкое. Слот. пояс Тип к о л ь ч у г а Прочность 170-170. из 170. 1200 брони. Плюс 21 к ловкости. Плюс 19 к выносливости. Плюс 3% процента к скорости восстановления энергии. Голова балета. т р о ф е й Вы чувствуете, что кто-то заинтересуется этой находкой? Аксессуар пришлось нацепить сразу. В инвентаре банально кончилось место. Последние слоты заняли трофей и пояс. Гребяк поверхности, она сверилась с таймером, который, пошаманив, удалось вынести вместе с задачей и з к в е с т о в о г о журнала, повесив перед глазами на периферии зрения. С момента прыжка в воду до завершения подводного полос на стырной тварью прошло чуть меньше полу часа. в ы р в а в ш и с ь на поверхность, она первым делом сверилась с картой. До точки X о с т а в а л о с ь всего ничего. Полоска воздуха тут же выскочившая перед глазами, напомнила, что Аболет оставил ей прощальный подарок. Борясь с мощным течением, Фурия подплыла к берегу и силой выпрыгнула на берег. Свеже приобретенная прыть Борея показывала свою многофункциональность. Спокойно, спокойно, применяем голову на плечах по назначению. Переждать д о б а ф не получится. Нужно так или иначе достичь стойбища и сдать задание, потом хоть п о м и р а й Первым делом она засекла, насколько хватало кислорода, отображаемого полоской. Три с половиной минуты. Не утешительно. Следующий тест показал, что воздух восполнялся, стоило ей погрузиться в воду с головой и набрать ее в легкие, выставив часть головы над поверхностью так, что лишь глаза оставались нескрыты водой. Она убедилась, что и это работало. Для проформы она окунула в воду только лицо, наклонившись к реке. И игра положительно зачитала с подобную выходку. Намочив тряпку, отрезанную от рубахи, она накрыла ей лицо, замерив таймер. Отрывистые болезненные вдохи, словно дышать через мелкозернистую решетку на три четверти забитую грязью и тиной. Неприятно, но можно использовать. Такое жульничество позволило ей выиграть еще около 15-20 минут к таймеру, но явно не тянуло на полновесное решение. Чувствую себя водолазом, блин, водолаз. Мне нужен шлем. Рванув к ближайшей линии леса, Арчанка топором обрубила множество веток, на глаз уравняв их в длине чуть больше ладони. Достала из сумки шкуру, использованную до этого как подстилка. и разорвала ее пополам, из одной половины, нарезав множество узких полосок, придерживая рукой и плечами палки, воткнутые вокруг головы, обмотала их по периметру второй половиной шкуры. Получилось жалкое подобие конуса. Стараясь даже не дышать, чтоб не развалить конструкцию, начала туго закреплять чудо сооружение полосками ткани, завязывая узлы. Заковырка состояла в том, что натянутая ткань Достаточно сильно ограничивало обзор, по сути закрывая все, что находилось ниже линии глаз. Кроме того, п а л к и о с т р о впивались в шею, а ткань стискивала горло, доставляя ощутимый дискомфорт. Господи, сорудила собачий воротник позора. Хорошо, что меня никто не видит. Аккуратно спустившись к реке, равновесие удерживать оказалось весьма непросто, когда не можешь смотреть под ноги. Она медленно погрузилась по голову. И набрала полный воротник воды. п р и г л у ш е н н ы й радостный вопль девушки пузырьками разнесся в стороны. Конструкция не развалилась. Кожей чувствуя медленное протекание влаги вниз вдоль шеи, она решила, что лучше этого соорудить у нее уже ничего не получится. Фурия вздохнула, набрав полную грудь воды, и побрела в направлении клана, сверяясь с картой. Если выглядит поидиотски, но работает, это не идиотизм. Утешала себя девушка. Между ней целью пролегала обширная полоса закрытой территории, что о сложняло жизнь. Постепенно увеличивая темп, вскоре она перешла на легкую трусцу, стараясь не расплескать и в жидкость, найти которую в замерзшей тундре будет непросто. Ни хрена не видно под ногами. Fuck my life! Пробулькала фурия. Лес становился непроходимее, и вскоре она ступилась, щедро плеснув водой на ствол ближайшего дерева. Это только разозлило ее, поэтому, когда через десять минут из покрытых снегом кустов ей навстречу прыгнул волк, а р ч а н к а в с т р е т и л а его кровожадным, хоть и приглушенным скриком, взмахнула топором с права налево, словно заправский б е т т е р в бейсболе, и рассечённая тушь отлетела в сторону. Вы нанесли 692 е д и н и ц урона, x2, плюс 608 опыта. Ваше владение двуручными топорами повысилось до одного плюс один. Выместив злобу на нападавшем, она не сразу сообразила, что уровень воды в импровизированном скафандре упал еще сильнее, опустившись до подбородка. Судорожно открыв карту, Фури обшарила ее взглядом. Некий водоем располагался южнее, но расстояние до него спрогнозировать она не могла. Полоска воздуха. Медленно поползла вниз. Арчанка проверила флягу, висевшую на поясе, попыталась долить из нее воды в обмелевший конус, но вместо жидкости из горла посыпалась мелкая к р о ш в а льда. Промерзла н а с к в о з ь зараза. Стиснув зубы, но почему всегда все через задницу? Она намочила повязку в остатках воды из воротника и замотала лицо, продлевая гоню, срываясь в сторону своего спасения. Она целиком сконцентрировалась на дыхании, которое болезненными всполохами рвало грудь. Пейзаж не б л и с т а л высокой проходимостью. ч е щ ё б ы и занесённые снегом овраги делали из него настоящую полосу препятствий. в ы с о к и й о с н о в а т е л ь н ы й б у р е л о м из сваленных в повалку деревьев заставило её выругаться и потратить драгоценные секунды на его огибание. Выскочивший с боку волк уже даже не казался чем-то выходящим за рамки. Игра настойчиво пыталась её убить, не останавливаясь она рубанула секирой. Но от первого удара зверь проворно увернулся, цапнув её за бедро. Вам нанесли 112 единиц урона. Фурия прыжком приблизилась к волку, который среагировал на провокацию, вцепившись в подставленную руку зубами. Вам нанесли 161 шестьдесят одну единицу урона. Девушка беззвучно выругалась. Меньше половины здоровья осталось. Перчатки обеспечили какую-никакую защиту, и челюсти зверя лишь прокусили предплечье вместо того, чтобы сломать. Замах одной рукой вышел слабее, но топор с чавканием впился в бок врага, сбивая его на землю. Вы нанесли двести единиц урона. Воспользовавшись заминкой. Она припечатала поверженного хищника размашистым ударом сверху вниз. Вы нанесли 331 единицу урона. Ваша сила повысилась до 10 Плюс +1 Плюс +608 опыта. Нет, так не пойдет. Топор хорош, но против ловкого оппонента не подходит. И на бегу его не используешь. р в а н у в с места в карьер. Она закинула топор в инвентарь, заменив его тем самым простеньким копьем. Дорогу перекрывал толстый поваленный дуб, но его она перескочила даже не заметив. Воздух оставалось на 35 секунд, ожидая появления волков. К следующему же она подступилась по заранее продуманному сценарию, выскочив перед ней из кустов в нескольких шагах, зверь ощерился, капнув горячей слюной на снег. Не сбавляя темпа, Фурия подпрыгнула навстречу зверю и тут же прыгнула еще раз, взлетая выше человеческого роста. Волк, ставший на задние лапы в попытке вцепиться в пролетающую над ним добычу, опешил и пропустил удар копья, мимоходом выстрелившего ему сверху в морду. Ваша ловкость повысилась до 9. в плюс 1. Вы нанесли 179 е д и н и ц урона. X 2 Приземлившись, она побежала дальше, не тратя больше времени на врага. р а н е н ы й зверь звизгнул, откатившись назад и попытался устроить погоню, но вскоре отстал. Вам нанесли 100 единиц урона. Мигнувшее сообщение привлекло ее внимание к дебафу, возникшему рядом с ее фреймом. На вас повесили дебаф асфиксия бесконечно. Вы получаете урон от кислородного голодания каждые пять секунд в размере 5% процентов от максимального здоровья. Фурия припустилась еще быстрее, выжимая всю возможную скорость, дарованную ей съеденным грифоном. Пролетая в прыжке над камнями, деревьями и ямами, уворачиваясь либо о т т а л к и в а я копьем волков, что привлеченные шумом выбегали навстречу, она стелилась над землей как воплощение скорости. Сердце в груди колотилось пинбольным мячом, заставляя все тело дрожать. Вам нанесли сто единиц урона. На мгновение, открыв карту, она убедилась, что водоем находится прямо по курсу. Казалось, в сотни метров. Густой зимний лес никак не хотел заканчиваться, вызывая ощущение досады и злости. Даже зная, что движется в правильную сторону, ей казалось, что здесь она уже пробегала, а вон тот валун огибала. Настоящий лабиринт из устремленных к небу деревьев. Вдохи Арчанки стали р е ж е а вместе с ними з а м е д л и л о с ь и сердце, теряя успокаивающий мирный ритм. Вам нанесли сто единиц урона. Впереди показалась белая полоса. Про свет между стволов частым забором. перегораживающих путь со всех сторон. На несколько секунд безуспешные попытки вдохнуть полностью прекратились, о к а т и в ее волной ужаса. Еще быстрее, ну ж е Вам нанесли сто единиц урона. Вырвавшись из леса на простор, она тут же увидела озеро, покрытое коркой с м е р ш и в г о с е льда, густо окруженное по берегу елками. В несколько шагов достигнув кромки, она взвилась в воздух. Вытягивая всеми силами вверх, недостаток кислорода сказался на ее физическом состоянии, вызывая болезненные судороги. Словно мимоходом она утратила контроль над телом, что проигнорировала мысленную команду совершить повторный прыжок. Бесплодные вдохи, отчаянная реакция организма возобновились на мгновение, вернув ей контроль. Фурия оттолкнулась от пустоты, поднимаясь еще выше. Гаснущее сознание залило тьмой периферию зрения, сужая поле обзора до маленького круга. Вам нанесли сто единиц урона. 62 хп. Последний тик. И с яростным криком она рухнула вниз, ногами пробивая толстую налить. Уйдя с головой, она, как утопающий, судорожно вдохнула, набирая полную грудь воды. Мгновение, показавшееся ей вечностью. Система словно раздумывала. Живительный кислород хлынул в тело ревущим цунами, скидывая смертельную хватку, д о с е л е с жимавшую остановившееся сердце, и оно медленно, неуверенно застучало. д е б а ф исчез, оставив лишь Эйфорию. Ваша выносливость повысилась до ш е с т плюс один. Девушка зависла в кристально голубой воде между дном и поверхностью. Рассматривая блоки б е л е с ы х льдин, вряд ли многие люди могли похвастаться, что любовались таким зрелищем вживую. Профессиональные дайверы, пожалуй, да, и то небольшой процент среди них. Ее накрыло ощущение глубочайшего умиротворения. Гонка со смертью радость победы вымыли из головы какие-либо мысли. За три дня она получила больше впечатлений, чем за все прошлые 26 лет. Находилась на краю, чувствовала смертельную опасность и ощущала биение жизни, как никогда остро. Там я всегда тянулась к риску и закономерно напоролась. Здесь же чувствую себя на своем месте. Больше не нужно носить маски и пытаться втиснуться на место квадрата, будучи треугольником. Головокружительная свобода. С закрытыми глазами несколько минут она висела в темноте. ощущая мир каждой клеточкой тела. Приисполнившись решимости еще сильнее, в сплыла. Выбраться из воды получилось не сразу. Лед ломался под ее весом, поэтому пришлось двойным прыжком выскакивать подальше от проруби. Фурия встряхнулась, разбрызгивая ледяные капли во все стороны. Единственная удача заключалась в том, что самодельный воротник каким-то чудом Пережил суматошный кросс по заснеженному лесу и падение в воду, обломав л ё д у берега, она снова заползла в озерцо, набирая воды в свой фешенебельный аксессуар – зависть всех модниц. Уровень жидкости в целом он ещё держал. в Здохнув, она вывела карту перед собой. До клана горного пика оставался ещё порядочный кусок пути. По её прикидкам она прошла около трети, потратив меньше часа. Таймер, отсчитывающий минуты, показывал чуть меньше двух часов до конца объявленного шаманом срока. Вижу цель, не вижу препятствий. Подбодрила сама себя девушка. Нелепая фраза прочно сидела у нее в подкорке, благодаря отцу, вызывая скорее улыбку, чем досаду. Проверив экипировку, чтобы ничего не болталось, она положила копье на сгиб локтя и побежала прочь от озера. Здоровье капля, плохо глаза воба. Расстояние до стойбища с п р и н т о м не одолеть, поэтому поначалу она б е р е г л а с и л ы Вскоре лес начал в с т у п а т ь место кустарникам, постепенно редея. Равнина тайга с выглядывающими из-под снега карминовым мхом и коричневым лишайником. Крайне депрессивное место. Какорки тут живут. Однотипная местность вызывала жесточайшую скуку, буквально не за что глазу зацепиться. Очень похоже на рассказы Татьяны Степановны о ее поездке в военную часть к мужу в Хабаровск. Намного километров сплошная пустая тайга. Раз в двадцать минут о елка, густой снег, накрывавший равнину, мешал бежать в полную силу. Проваливались ноги. Поэтому приходилось высоко задирать колени, что сильно замедляло темп. Каменистые, прогалины, встречающиеся ей, служили настоящей отрадой. Ноги хотя бы отдыхали, позволяя ей перейти на комфортный темп. Один раз вдалеке мелькнуло стадо северных оленей, но умчалось прочь. Едва заметила ее. Несколько раз м о н о т о н н ы й бег скрашивало появление фыркающих лисиц, охотящихся за чем-то в снегу. До сурового вида росомаха неторопливо трусящий вслед оленям всех животных интерфейс помечал желтым полукругом, сообщая, ей, что первыми они нападать не станут, но отпор дать смогут. Через 40 минут упорного кросса по пересеченной местности начала сдавать выносливость. Пожелтевшая полоска прямо заявляла, что ей нужен отдых. Вспомнив, как вчера она свалилась дебафом без сил. Фурия присела у выступающего снега камня и п р и в а л и в ш и с ь пожевала сухие жесткие остатки мяса етти. Заработала баф на шесть единиц силы. Хорошо, что не требуется есть свежеприготовленную еду, чтобы получить бонус от нее. Приготовил один раз и жуй, пока не кончится. Здоровье, непотревоженное атаками за время бега, постепенно восстановилось до максимума, ускоренное поглощением пищи. Здрагивающая земля заставила ее вскочить на ноги, приготовившись отражать нападение. Но в нескольких сотнях метров обнаружился невинный мастодонт, более мелкий кузен мамонтов, неспешной походкой бредущий к одной ему известной цели. За ним следовало несколько менее крупных особей, скорее всего самок, и совсем маленький отпрыск. Словно с б е ж а в ш и й с экрана старого престарого мультфильма, покатая спина и почти не загибающиеся бив н и отличали их от дальних с о р о д и ч е й мамонтов, а солидные размеры и густая коричневая шерсть делали их зрелищем, на которое стоит посмотреть. Тихое шуршание отвлекло ее от любования могучими созданиями. Девушка обернулась на шум и недоуменно уставилась на снежный покров на расстоянии нескольких десятков метров. Словно невидимая линия тянулась вслед за стадом мастодонтов, и там, где она проходила, потревоженный снег, вздрагивая, осыпался вниз. Что за? Уперевшись в покрытую коркой льда землю, нечто не замедлило ход. Скрипящие пластины льда лишь приподнялись, пропуская его. Шестое чувство фурии во всю вопило об опасности. Вытянутая б е л о с н е ж н о с и з а я морда с к о л ь з я щ и м движением, словно из песка, вылезла из накрепко промерзшей земли. п р о н з и т е л ь н о синие, как сапфиры, глаза п р о в о ж а л и голодным взглядом бредущих прочь мастодонтов. Арчанка легко считала намерение твари. Просто уйди прочь, тебя это не касается. Тут своя экосистема. Существо, определяемое интерфейсом как л е д я н о й л е н о р м Тем временем вытащил а всю свою змеиную тушу из-под земли и с о б р а л а с ь широкую круглую бухту, словно колоссальную веревку аккуратно сложили на землю. В этой твари метров двадцать будет. Безобразный гибрид рептилии и дракона Линорм имел всего две короткие мощные лапы, расположенные по бокам узкого гибкого тела, вытянутую треугольную морду с короткими рогами на макушке. Украшала не характерная для змеи пасть, полная острых клыков, вишенка на этом отвратительном торте служил гребешок острых костяных наростов, тянувшийся вдоль холки твари от головы до самого кончика хвоста. Пятнадцатый уровень, элитный. Да свалишь ты уже дура, таймер тикает! Уговаривала себя девушка. Она бросила короткий взгляд на маленького смешного мастодонта. вынужденного часто перебирать лапами, чтобы не отстать от более крупных сородичей. Ведь так не бывает на свете. А твою дивизию, р в а н о в к свернувшемуся монстру, она издала громкий яростный крик, привлекая его внимание, и сразу а к т и в и р у я о к а м и р а ж е й Пять фурий с разных сторон зашли на врага, и тот банально растерялся, не зная, кого из них атаковать первым. Ящер пропустил удар. И Арчанка с силой вонзила топор в бок Ленорма. Вы нанесли 342 е д и н и ц ы урона. Разгневанное шипение раненого врага в купе свопли Марчанки привлекли внимание главы стада. Грозно трубя и размахивая хоботом, тот помчался в сторону врага, склонив голову, как для тарана. Испуганное же стадо побежало прочь. Дракон и ящер ответил ударом лапы, отбрасывая фурию прочь как саринку. Тело девушки пронеслось в воздухе и с грохотом врезалось в одинокую сосну. В этот момент она понадеялась, что так жутко хрустнуло дерево, а не ее тело. Вам нанесли 395 е единиц урона. Острые когти оставили три глубоких пореза на теле, на которое она боялась даже смотреть. Упрямо вскочив и чувствуя острые сполохи боли по всему телу, Арчанка ринулась на врага, который легко уклонившись от удара бивнями, оплёл л а п ы мастодонта, роняя его на землю. Подпрыгнув дважды, она взлетела к голове Ленорма, который собирался вцепиться в горло поваленной жертве, вбивая секиру я щ е р у в затылок прямо м е ж д двух рогов. Вы нанесли 665 единиц урона. X2. Эффект заморозка, иммунитет. Дёрнувшийся л е н о р м выстрелил мимо цели, врезаясь мордой в снег. Грациозно развернувшись к ней, монстр встретился взглядом с девушкой, и в его пронзительных кобальтовых глазах она прочла осознанную ненависть. Пасть л е н о р м а раскрылась неимоверно широко, словно а н а конда, готовящаяся проглотить человека живьем. Но вместо р ы в к а к ней. Чудовище выпустило густое облако искрящейся морозной слизи. Несмотря на хорошую реакцию, атака Ленорма застала ее в прыжке. Одежду Фури исковал панцирь льда, затруднив движение. Поэтому приземление с высоты 4 х метров вышло изящным, как у мешка картошки, падающего со стремянки. Капли слизи, мгновенно застывающие в полете кристаллами льда, проткнули ее бок частыми иглами, исчертив всю экипировку. Вам нанесли восемнадцать единиц урона. Рухнув под аккомпанемент треснувшего от удара землю льда, она сразу откатилась в сторону и метнувшая с я л а поставила углубление там, где только что находилось ее тело. Ленорму, в л е к ш и й с я попытками прикончить настырную помеху, с о в е р ш е н н о з а был а м а с т о д о н т и ослабив с д а в л и в а ю щ е е его объятия. Тот же воспользовался моментом оглушительным ударом Бивня, сбивая вставшего на лапы дракона-змея. Не т р а т я слабость Линорма впустую, Фурия метнулась к шеломленному противнику, наотмаше рубанув его по раскрытой пасти. Лезвие секира наискосок врезалось в морду чудовища полумесяцем стали, ломая клыки и взрезая раскрытый в удивлении глаз. Вы нанесли 730 единиц урона. X2. Ваша сила повысилась до 11 плюс один. Ваше владение двуручными топорами повысилось до двух плюс один. Полжизни снесли уроду. Сапфировый свет с левой стороны померк, заставив Ленорма изогнуться в шипящей агонии, выстрелив как гадюка прочь от них. Монстр разорвал дистанцию, ощупывая длинным тонким языком то место, где до этого располагался глаз. Могучее тело Ленорма больше не смотрелось таким уж неуязвимым. Покрытое узором глубоких ран, оно сочилось дымящейся кровью, что частыми каплями покрывало снег. Пока Фурия превращала з м е й в инвалида, мастодонт успел громогласным топотом сломать одну из лап Ленорма, поэтому тот припадал на нее, отдавая предпочтение здоровой. Наградив ее долгим прощальным взглядом, девушке показалось, что чудовище нахмурилось. Словно запоминая ее черты, монстр нырнул в землю, которая расступилась перед ним будто густой кисель, а не смерший седерн, и исчез. На вас повесили д е б а в проклятие или норма бесконечно. Урон от огня и огненной магии увеличен вдвое. Голова стаи мастодонтов и сам не выглядел так уж хорошо. Красные полосы окрашивали его тело там, где Ленорм сдавливал его, приготовившись отправить на тот свет. Спасла твоих разинь, Дамба. Твоя очередь теперь. Помогай! – прохрипела девушка, махнув в направлении стойбища клана. Мастодон что-то протрубил, раскачивая крупными, как гигантские подсолнухи, ушами, развернулся и зашагал в след сбежавшим с о р о д и ч а м Вот и твоя награда Гринпис, блин. Стоило их спасать. Задало вопрос ехидное подсознание. Стоило. Отрезала она, гася разочарование. Получилось бы очень гладко доехать на огромном слоне, конечно. Фурия потрогала руками конус позора. Самодельное приспособление постигло быстрая и окончательная как налогия смерть. Перекошенное с и з л о м а н н ы м и ветками, растерявшее большинство лент креплений, оно не подлежало ремонту. Даже шкуру, обмотанную вокруг каркаса, пробили острые куски льда, оставив несколько отверстий. Дырявые с двух сторон борта позволяли глядеть через них на мир. Собрав повязку снег, она затянула ее вокруг лица. Падающая полоска кислорода замедлилась, но не остановилась. Ох, не хочу я снова проходить через медленную смерть от удушья. Больше часа на таймере и последняя треть пути впереди. Фурия упрямо побежала дальше. Состояние отрешенности, абсолютной сфокусированности на первичной цели опустилось на нее. В данный момент ничего не имело значения, кроме движения вперед, шаг за шагом. Игнорируя боль у с т а л о с т ь у д у ш ь я стискивающие легкие, двигайся. Не останавливайся. Механически передвигая ноги, она вытеснила мысли на обочину, не позволяя себе расклеиться. Пять минут бега. Свежий снег под повязку, тающий от ее разгоряченного дыхания, слишком медленно. Повторить снова и снова. Ваша выносливость повысилась до 17. плюс один. с т р е т и в ш и е с я термальные источники позволили ей получить короткую передышку. Под аккомпанемент гейзера, выбрасывающего в небо фонтан кипятка и пара, она дышала свободно и необуздано, выливая в грудь живительный воздух. Даже на максимальном о т д а л е н и и от гейзера вода оставалась горячей, а уж по центру однозначно хлестал кипяток. Поэтому нахождение под водой причиняло ей неприятные, вполне возможно усиленные проклятием Ленорма ощущения. С огромной неохотой рассталась с этим уголком тепла. и жизни посреди замерзшей степи. Волос Арчанки давно уже покрывал слой льда, но она не замечала этого, как не замечала ран, нанесенных л е н о р м о м которые покрылись трупьями, перестав кровоточить. Не замечала того, что выносливость уже долгое время держится в желтой зоне, приближаясь к оранжевой. Она двигалась, и в движении заключалась сама цель, упрямый вызов миру, но в первую очередь себе. Передышка забылась слишком быстро, и снова накатила привычная усталость. Полоска воздуха, постоянно колеблющаяся у нижней границы, сулила проблемы. На вас повесили добав, разреженный воздух бесконечно. Вы слишком долго находились в атмосфере нехватки кислорода. Ваша усталость будет накапливаться в три раза быстрее. Не отрывая глаз от дороги. Она прочла текст и лишь стиснула зубы еще сильнее. Проклятая игра определенно пытается меня убить. х р е н тебе! Стоп, откуда здесь дорога? Уже несколько минут мчаясь по широкому тракту, утоптанному тысячей ног, Фурия только сейчас осознала, что глубокий снег под ногами исчез. Большак вел в нужную ей сторону, поэтому она припустилась еще быстрее, созерцая краем глаза, как подходит к концу воздух. А выносливость наливается отталкивающим красным цветом. Либо сейчас случится чудо, либо я свалюсь и наконец сдохну. Клиос Сквалыга пребывал в полнейшем восторге. Он и раньше подозревал о своей потаенной гениальности, но сегодня убедился в этом наверняка. Кто еще, кроме этого предприимчивого гоблина, разглядел? Нет. Расслышал столь приятный уху звон золотых монет, лежащих практически б е с х о з н ы м и посреди этой богами проклятой тайги. Надо лишь наклониться и подобрать? н и к т о вот что я вам скажу! Выкрикнул в пустоту зеленый кротышка, потрясая руками. Орков нет денег, с к а л ы г а Орки тебя живым съедят, скупердяй! Передразнил он дребезжащим голосом невидимого собеседника. Это мы еще п о с м о т р и м да? От роди ты крысиная! Кто получил пушнину за иголки, игральные карты и пуговица, а? Кто сторговал синий аксифраз за десяток гребней до да трес сатина? За сатин, да. ок. Да за пучок аксифраза за мной алхимики по всему э л д а р т а й д у бегать будут. А о н у этих варваров здесь в огороде растет. Клиос остановился, позволив п о в о д и я м упасть на землю. Невысокая лошадка, бредущая позади него, почти пони. Покрытая густой курчавой шерстью, меланхолично остановилась и тут же начала искать под снегом траву. Да я сквалыга, к а р х о б о р и с купердяй, но клянусь б е з д н о й я знаю, как делать деньги, и здесь их полно. Много ли торговых караванов ходит ко всем этим кланам за росшие пятки? А я скажу тебе нет. Монополия. По слогам с н е с к р ы в а е м ы м пиететом п р о и з н ё с к л и с с И зажмурился от удовольствия. Удовлетворившись этой отповедью гоблин вытащил головку сыра из одного из бесчисленных коробов, рюкзаков и сумок, усеивающих лошадку как блохи дворнягу. Хрумкая сыром, он снял ведро притороченное к сбруи за крючок и налил в него воды из ближайшего меха, который с к р я х т е н и е м достал из рюкзака. Сам чудовищных размеров рюкзак, висящий у него за спиной. являлся любовью гордостью Клеоса. С ним он начал свой путь в царство коммерции, и с ним же, если верить его последней воле, написанной нечитаемым почерком, намеревался быть п о х о р о н е н Тяжеловоз понял бесполезность поисков травы и, труся длинной гривой, начал медленно хлебать воду из ведра. Спереди д о н е с с я ритмичный, но приглушенный стук ног. Клеос поднял взгляд и тут же встряхнулся. Высокая гибкая девичья фигура с решимостью атакующей кавалерии неслась в его сторону. Любая встреча – это потенциальная сделка. п р о м у р л ы к а л гоблин и принял, как ему показалось, позу внушающего доверия собеседника. Он выставил ногу вперед, выпрямил указательный палец, приподняв руку, словно собирался сделать научное открытие, и распрямил плечи. Девичья фигура при ближайшем рассмотрении оказалась статной арчанкой, закутанной в меха. Не особо ч и с т ы й на самом деле ч а с т и ч н о и смазанные в грязи и кажется крови. Но такой опытный торговец, как Клиос, знал, что внешний вид клиента не должен служить препятствием для взаимовыгодных торговых отношений. Однажды он выторговал редкие кристаллы у какого-то племени разумных грибов. Говоривших со скоростью ползущей улитки переговоры заняли у него два дня, и эта сделка до сих пор являлась ему в счастливых сновидениях. Правда, засохшие кровавые корки, видневшиеся у Арчанки на животе, все же немного смущали гоблина. Разбойники или ходяи скрывались повсюду. Голову б е г л я н к и покрывала пленка налиги, на а рот закрывала обледеневшая повязка, завязанная на затылке. За спиной виднелась длинная ручка топора, а скорость, с которой она переставляла ноги, внушала уважение. За короткий миг, достигнув к л и о с а девушка молча в одно слитное движение подхватила земли ведро, частично разбрызгав его содержимое, и побежала дальше, засунув в него голову. Вся заготовленная речь застряла у него в горле, непроизнесенный. Рот к л и о с а распахнулся, да так и остался открытым. Лишь лошадка мягко фыркнула, будто соглашаясь в этой оценке с хозяином. Мое ведро! Возмущенный вопль раздавшийся сзади, ф у р и и пришлось п р о и г н о р и р о в а т ь Бежать с к л о н и в голову вниз, и так оказалось весьма непросто. Вся концентрация уходила только на то, чтобы удерживать равновесие, готового о прокинуться тело. Ваша ловкость повысилась до десяти плюс один. Конечно, постоянно мчаться не в и д я дороги, она физически не могла, поэтому вскоре ей пришлось вытащить голову. Ушастый чертяка, да я за тебя свечку поставлю. Довольная улыбка не сползала с лица девушки, несущейся по дороге, выставив перед собой ведром, чтоб сильно не плескалось. Она накрыла его остатками шкуры и бежала, пока х в а т а л о с и л совмещая отдых с у с т а н о в л е н и е м полной полоски воздуха. Когда ей показалось, что ноги больше не выдержат, и вот-вот подломятся, оставив ее бессильно наблюдать на обочине п р о в а л испытания, из-за поворота показались шатры клана гремящего пика. Последние метры она пробежала, не замечая усталости, ворвавшись в лагерь, Фурия летела к помеченной золотым крестиком точке без ц е р е м о н н о расталкивая прохожих. Нагруженного торбами яка она перепрыгнула, высоко взмыв в воздух, под удивленные в с к р и к и о р к о в наблюдавших эту картину. Шаман Дугорим спокойно читающий свиток в своем шатре поперхнулся горячим настоем, когда ураганом ворвавшаяся молодая девушка ткнула ему в лицо крупное белоснежное перо. Недожидаясь реакции, она окунула голову в ведро, что придерживала у себя под мышкой. Шаман икнул. И забрал у нее перо под перезвон системных уведомлений. Восемь минут до конца задания. По краю прошла. Только когда перед глазами выскочила полоска воздуха, будучи под водой, а не на суше, она осознала, что Дубав спал некоторое время назад. Аккуратно поставила спасительную бадью, проводив ее благодарным взглядом на шкуру, устилающую пол шатра. Испытание. Ранг обычный. Ваша пекун Ягран предоставил вам возможность пройти испытание, которое позволит вам стать полноправным членом клана г р е м я щ е г о Пика. Задача: принести одно перо Грифона. Ограничение: 8 м и н у т 13 секунд. Награда: опыт, репутация, доступ к выбору архетипа, одна необычная способность на выбор. Задание выполнено. Плюс 25 тысяч опыта. Репутация сорками повышена на две тысячи. Равнодушие. Репутация с кланом гремящего пика повышена на пять тысяч. Дружелюбие. д у г о р и м откашлялся и заявил размеренным басом: "Не ожидали мы, что ты вернешься, Фурия. Последний раз тебя видели падающий с обрыва водопада вечного грома. Решили, что о б е з у м е в а т р а н покончило с собой. Дорогу сокращала." Буднично ответила девушка. Старый шаман улыбнулся самыми уголками губ. А что, Фандрак, разрешили ли вашу распьё? Конечно, окончательно разрешили. Старик нахмурился, но допытываться дальше не стал. Что произошло на вершине Фурия? Не рассказали, что к о р и к с к и й пик разрушен, будто видели далеко на дне вулкана? Тела одного из грифонов и тууны, п р о к л я т ы й вдовы расколотого ущелья. Что я могу сказать? Попала я между молотом н а к о в а л ь н е й Ети прикончила грифона, а я добила вдову. Еле уцелела. Шаман распахнул в удивлении глаза. Можешь ли ты доказать это свершение? Покопавшись в инвентаре, девушка вытащила толстый рулон меха и развернула его в руках. Поистине благоволят тебе предки, ф у р и я Хатактай. Множество храбрых воинов погибло, пытаясь уничтожить это изчадие бездны. В прошлую зиму она напала на наш лагерь посреди ночи, убила множество яков, пятерых охотников, детей. Сдавленным голосом закончил он. Да что я рассказываю, ты сама помнишь этот мрачный день. Гибель черной вдовы. Ранг редкий, скрытая. Тууна, проклятая вдова расколотого ущелья, годами терроризировала клан Гремящего Пика. Убив ее, вы оказали огромную услугу своему клану. Задача: убить Тууну. Награда: опыт, репутация, один редкий предмет. Задание выполнено. Плюс 30 тысяч опыта. Репутация с кланом Гремящего Пика. Повышено на пять тысяч. Дружелюбие. Грусть отступила из его глаз, и Дугорим сменил тему. Ты прошла испытания, доказала делами, что можешь и себе позаботиться, преодолеть трудности и невзгоды. Я верю, что твои деяния приумножат честь клана г р е м я щ е г о Пика. Каким бы ни было твое прошлое, теперь ты одна из нас. Добро пожаловать. В ее груди появилось ощущение гордости з а с о д е я н н о е Это чувство разительно отличалось от радости победы на соревнованиях. Непривычное б а х в а л ь с т в о Я сильнее вас, но акт созидания, помощи другим, пускай немного, но она улучшила жизнь окружающих ее людей. Орков поправила на себя. Какая разница? Теперь они будут в большей безопасности, чем раньше. Значит, это все было не напрасно. Дугурим хлопнул ее по плечу. Давно лежала у меня награда для с м е л ь ч а к а что сможет справиться с проклятой вдовой. И вот этот славный день настал. Возьми этот шлем и носи его с почетом. Прежде он принадлежал второму вождю клана Каталинксу п о с т у п е р ы с и В протянутых руках шаман держал полукруглый шлем из стали с отливом. По бокам которого на шарнирах крепилась забрала в виде полумаски, о с т а в л я в ш е й открытыми только узкую прорезь для глаз. При желании конструкция позволяла забрал откинуть наверх, дабы не выглядеть в разговоре параноиком. Шлем н о ч н о г о хищника, о д и н д т ы й уровень, редкая, слот голова, тип кольчуга, прочность 110 и 110. 1400 брони плюс семь к силе плюс семь к ловкости плюс семь к выносливости плюс один процент к шансу критического удара физической атакой получено 1 д и н ц а т ы й уровень плюс один ваша выносливость повысилась до 18, плюс один ваш интеллект повысился до 11, плюс один получена одна единица таланта всего две Нацепив шлем, что сел как влитой, Фурия оставила разбор новинок до лучших времен. Скажи мне, Дугорим, по завершении испытания я должна выбрать архетип, все верно? Шаман медленно кивнул и погладил бороду. Это так. Избрание своей стезии — одно из самых важных решений, которое тебе придется принять в этой жизни. Она определит, кем ты станешь. И чего сможешь добиться? Подходи к выбору с умом, ибо однажды сделав его, тебе не удастся вернуть все назад. Фурия еле заметно закатила глаза. Хорошо, я тщательно обдумаю свой выбор. Рад это слышать. Итак, тебе представляется возможность определить, что именно влечет тебя: поиск личной силы или славная драка в самой гуще врагов. Отчаянный стук крови в ушах. Принимать удары на щит и повергать мощным ударом противника на землю? Дугурим поднял на нее проницательный взгляд и добавил: если так, ступай к в о ж д ю Ингахару к стальной щитине. Он научит тебя проливать кровь и не считаться с ранами. Ежели милее всего тебе завораживающий танец смерти, подчиненный лишь ловкости и грациозности, д да о в о р о х острых стрел, поражающих врага на расстоянии, найди главную охотницу, шерхаку, е с т р е б и н ы й к л ё к о т и уже вскоре сможешь, затаившись, словно тень, о б р ы в а т ь нить чужой жизни точным ударом. ф у р и я равнодушно качнула головой. Ныкаться по кустам и бить из подтяжка? Нет, не мое. Быть может, хочешь ты служить богам в роли жреца, друида, волхва и прочих последователей небесной мудрости, исцелять физические и душевные травмы своих товарищей? Дорога тебе тогда к старой мартиане глазу предков. Она наполнит твою голову сакральным разумением. И здесь медсестры записывают. Фыркнула девушка. Вижу не твоя эта стезя. Хорошо. Остался лишь последний вариант. Если чувствуешь глубоко внутри, что поиск потаенных знаний и подчинение п е р в о б ы т н о й стихий своей воле — это твоя страсть, я научу тебя всему, что умею. Ты сможешь взывать к духам природы и безбрежному эфиру, что окутывает твяшерон как кокон. Что скажешь, Фурия? Звучит привлекательно, конечно. Магии в жизни нет, а здесь можно будет г о р о двигать. Не хочу обидеть тебя отказом, Дугурим. Она собрала всю доступную ей вежливость и ораторское мастерство, но чувствую, что и это не мой путь. Во время испытания ощущала я свободу и биение жизни, лишь когда дралась с врагами лицом к лицу. Направь меня к вождю, там я буду на своем месте. Блин, с ними сама перешла на высокопарный слог. Скоро буду к н и к с ы н а д е л а т ь и всех с у д о р е м и з в а т ь Шаман вздохнул и скрестил руки. Нет, вам не обиды, ибо у каждого из нас свой собственный путь. Ступай по нему с высоко поднятой головой. Найдешь ты вождя через два шатра т моего. Спасибо, шаман. Слегка склонила голову Фурия. Прежде чем уйду, ответь на два моих вопроса. Доводилось ли тебе слышать про гастроманию? т Старик задумался, поглаживая кладистую бороду. Да, дочка. Мой учитель почтенный Рурбаг рассказывал мне как-то про сокрытое мастерство кулинаров. Таится в нем великая сила и, как положено, великая опасность. Сущности чудовищ к а п р и з н ы и с в о е н р а в н ы е Как морской ветер. Не все из них уживаются друг с другом. Ты хочешь изучить данное искусство? Уже ду гарим, уже. Покачала головой девушка. Прав оказался твой учитель. Опасная эта штука. Уже дважды чуть не угробила меня. Я хочу найти учителя, который поможет обуздать эти силы. Знаешь ли ты такого? Нет, Фурия. Увы, здесь я тебе не помощник. Вздохнул старый орк. Одно скажу. Покойный р у р б а к долго прожил в Элдер Тайде, где наверняка и услышал этот секрет. Ступай в столицу. Ежели есть где учитель гастромантии, так это там. Девушка нахмурилась, разочарованная кажущимся тупиком. А ты как хотела? В п е р в о й же д е р е в н е найти этого гуру? Отпустила шпильку ехидное подсознание. И никакого уведомления об обновлении задания. Значит ли, что это ложный след? Каков второй твой вопрос? Отвлек ее от размышлений шаман. Фурия достала из сумки голову абалета, что мутными глазами смотрела в потолок и покачала ей из стороны в сторону. Тебе известно, кого может заинтересовать этот трофей? Как-то жалко его на уху спускать. Неловко со с т р и л а она. Не перестаешь удивлять ты меня. Знаешь ли ты, что это за существо? Ответил он вопросом на вопрос. А балет на нем же написано. Вскинула брови Арчанка. Во-первых, это для вас двуживущих написано. С сарказмом с возразил старик. Не бойся без подсказок, не отличите к у н и ц у от харька. Проворчал он. А во-вторых, это всего лишь а балет. Ровно в той же степени, что существует всего лишь дракон, изобразил воздушные кавычки орк. Фурия едва не прыснула. Очень уж неожиданно мудрый шаман перешел на бытовой стиль изъяснения. Это он игроков так называет. Забавный дед. А балеты коварные существа, лишь на первый взгляд кажущиеся обычными монстрами, они разумны, как ты и я, обитают в глубоких водах. используя свою слизь, чтобы лишать обитателей поверхности способности дышать на суше. Это еще не все. Главное их оружие сильнейший псионический дар. Пси какой? Дугурим вздохнул. Телепаты они. Магия мыслей могут подчинять разум других существ, что вкупе со слизью надежнее цепей приковывает к ним несчастных, попавших в их сети. Окружая себя верными слугами, аболеты растут с и л е пока полностью не растворяются в эфире. з л о п а м я т н ы сверхмеры, коварные и с и л ь н ы Где ты встретил такого монстра? В реке Гравгар зараза чуть не утопил меня. Это все объясняет. Аболеты по природе своей тепло л ю б и в ы Не знаю, как один из них оказался на севере, но сыграла это с ним роковую шутку. Ослабил, сделал он е п о в о р о т л и в ы м и глупым. Да и не выглядит он зрелой особью. Черт, какова же эта тварь в теплой воде? -р -р -р. Что касается твоего вопроса, знаю я, кому может быть интересен сей трофей. Два часа хода от нас на юго-восток. Там находится стойбище кланом глистых в ы д р Среди них много рыбаков. Ежели кому будет интересна твоя добыча, ты найдешь его у выдор. Выскочившая о к о ш к о интерфейса подытожила речь шамана. Рыба моей мечты. Ранг редкий. Найдите того, кто захочет принять у вас голову о б а л е т о в о шагаря с т о й б и щ е кланом г л и с т ы х выдор. Задача: найти того, кто заинтересуется трофеем. Награда: репутация, опыт. Один редкий предмет на выбор. Принять? Да, нет. Взяв задание, она благодарно кивнула Дугуриму и пошла искать шатер вождя. Ингакхар вполне соответствовал своему прозвищу. Приземистый по меркам морков, весь плотный и крепко сбитый, он мог похвастаться колючей серой пятидневной щетиной и брюхом, которое не м о г л а скрыть даже кольчуга. Впрочем, вошь не производил впечатление слабого или ленивого г е д о н и с т а В глазах немолодого орка светился цепкий ум, а сила, видимая в мощных руках, внушала уважение. ф у р и он напомнил тренера по боксу, который еще десяток лет назад сам брал призовые медали, но с возрастом потерял форму. Девушку он встретил пристальным взглядом и долгим молчанием. Ингакхар. Наконец собрался с мыслями и открыл рот, чтобы что-то сказать, но громкий крик, раздавшийся снаружи, прервал его не на читую реплику. Где э т а т вар? ь Гарана у тебя? Широкорванув в сторону ткани шатра, в помещение влетел прихрамывающий орк. Бульдожье лицо и два с д е р ж и в а е м а я ярость у девушки крикун сразу вызвал чувство неприязни. При виде нее. Лицо нарушителя спокойствия налилось мертвой белизной, что сулило больше опасности, чем громкий гнев. Предками клянусь, я в ы р в у тебе глотку! – прошипел Орк и рванулся к фурии. Левую руку Орка венчало лезвие, вырастающее из предплечья, прикрученное к культе ремнями. Вождь неожиданно прытко для его возраста и облика схватил разъяренного воина за плечи. И отбросил на шаг назад. Ты защищаешь эту гадину, Фандред. В чем ты ее обвиняешь? Спокойным голосом задал вопрос и н г а к х а р Она убила моего сына. Выплнул ю Лорк и ощерился, не спуская с нее глаз. В голове девушки з а б р е ж л о понимание. ф а н д р а к Уточнила она. Ее обличитель ничего не ответил. Но она поняла, что угадала. Вождь перевел на нее вопросительный взгляд. Ты признаешь это, Фурия? Арчанка скрестила руки на груди. Да, убила. В рамках самообороны. Ну что, будут искать понятых и проводить допрос с о ч н о й ставкой? Желваки заиграли на лице ф а н д р е Да. и о с о з н а н и е что она приобрела еще одного врага. Укрепилось в ее голове. Ты знаешь, что между ними произошло? Уточнил Вождь все тем же ровным голосом. Во время подготовки к испытанию она атаковала моего сына, наверняка из зависти и злобы, подстерегла его в лесу и трусливо напала из подтяжка. Последняя фраза неприятно уколола ее изнутри, снова возвращая к моральным терзаниям. Только кознями и хитростью могла эта бесчестная тварь одолеть ф а н д р о г а В этом я уверен. Посмотри на нее, Гар, изгой, брошен к а л и ш е н н а я клана. Я г р е н о не следовало спасать этого проклятого бездны ребенка. Тогда мой мальчик еще остался бы в живых. Еле слышно добавил он, ничем не выдавая своего мнения о сказанном, вождь повернулся к ней. А что скажешь ты? Я встретил Афандро, ожидая начала испытания. Он оскорбил меня, я оскорбила его в ответ. Как и все скудоумные громилы, он перешел на единственный доступный ему язык — насилие. Глаза ф а н д р о полыхнули з л о б о й Не рассчитал, что я могу за себя постоять. д у г о р и м нас остановил. Другие участники это подтвердят. Во время испытания к слову отрсости у и бесчестия. Он воспользовался тем, что мне сломали руку, и снова напал на меня. Ты лжешь, дрянь! в з о р в а л с я Фандрат. Игнорируя его, она продолжила рассказ. Поэтому я уравняла шансы, заманила его в ловушку и убила. Фандраг был озлобленной и опасной тварью, что как рак заражало всех вокруг себя злом. и н г а к х а р с л е г к а нахмурился, услышав знакомое слово в незнакомом контексте. На его счету н е в и н н ы е ж и з н и безапелляционно заявила она. Никто не будет скорбеть по нему, кроме его семьи, которая следовала воспитать из него. Она чуть не сказала человека, поймала себя в последний миг. Орка, а не животное. Фурия посмотрела в глаза отца убитого и с презрением вымолвила: "Скажи мне, что я солгала хоть в одном слове". Вождю пришлось снова удержать Фандрада. Нет, он непременно перерезал бы ей горло лезвием протеза. Фурия стояла, скрестив руки, никак не реагируя на происходящее. Я требую судилища поединком, выкрикнул хромой орк. Отказано, припечатал Ингахар. Я не вижу оснований для поединка, а даже если бы они имелись, все, что произошло в ходе испытания, там и остается. Тебе прекрасно и з в е с т н ы п р а в и л а не хуже меня. Голос вождя смягчился. Я сожалею о твоей утрате, старый друг, но пока я вождь, бездумное кровопролитие будет запрещено. И так слишком много орков погибло в этом году. ф а н д р е т в ы р в а л с я из хватки вождя и направился к выходу. На секунду замер, повернулся к девушке и процедил: ничего еще не окончено, сирота. ф а н д е р говорил примерно то же самое. Будь умнее его. Уже произнося эти слова, она знала, что они будут пропущены мимо ушей. Хлопнула ткань шатра, и они остались вдвоем. в о с е м и д е с я т ы й уровень, твою дивизию. Подстережет ночью, как отбиваться буду. Тоскливая мысль не давала покоя. Вожд ь немного сгорбился и п о т е р переносицу. Напряжение медленно покидало его. Не таким я видел первый разговор с новым полноправным членом клана, избавившим нас от проклятой вдовы. Вздохнул орк. Неужели не нашлось иного пути, Фурия? Она помотала головой. Из того лес вышел бы только один из нас. и н г а к х а р отвернулся и задумчивым взглядом посмотрел на мерное горящее пламя в жаровне, что согревало шатер. Отвлечённым голосом где-то далеко в своих мыслях проговорил. Возможно, ты не поверишь мне, но Фандрат не похож на своего сына. Храбрейший воин из всех, что я знаю. Эксперт в ратном деле. Предводитель наших бойцов, всегда идущий в первых рядах, а не прячущийся за спинами. Много лет назад поисковый отряд Алого рассвета. Напал на наших союзников клан пещерных медведей. Мы до сих пор не знаем, что им понадобилось так далеко на севере. По несчастливой случайности в тот день Фандрат со своей молодой женой навещали ее родителей. К тому моменту, как гонец добрался до нас, медведи уже несколько часов как защищали свой дом. Когда мы достигли их стойбища, вождь замолк, сглотнул. продолжил сиплым голосом. Они дрались в полном соответствии со своим прозвищем. Вот что я тебе скажу: неистово и бесстрашно. По нашим прикидкам, рассвет потерял три четверти бойцов того отряда. Воистину страшнее бойни я не видел ни до, ни после этого. Нападавшие привели с собой много магов и жрецов, и это решило исход сражения. Тела лежали в повалку, насколько видно глазу, и с к а л е ч е н н ы е и обезображенные. Мы нашли Фандрада в дальнем углу пещеры, закрывающем узкий проход. Вокруг него латники ордена устилали пол пещеры, как скошенная трава. Поначалу он кинулся на нас. В его глазах не было разума. Принял за врагов. По словам Маратианы. С его ранами он физически не мог стоять на ногах, а он стоял и дрался. Несколько сломанных ребер, маги отсекла руку, коленный сустав раздроблен, изнуренный, оглушенный, в крови из головы до ног выжил только он и тех, кого он спас в тот день. Небольшая часть стариков и детей, кого медведи успели спрятать в тот от норок до начала битвы. Фурия поражённая историей выдавила. Его жена. Вождь покачал головой. А что рассвет? Ингахар вздохнул. А что рассвет? Забрали то, что искали и ушли. Мы так и не знаем, из-за чего произошло это бессмысленное побоище, повторил он. Орк повернулся к ней лицом и поймал её взгляд. Не суди о нем по этому разговору. Он скорбит, а горе лишает разума лучших из нас. Я думаю, где-то глубоко внутри он понимает, что подвел своего единственного сына, и от того о т ч а я н и я Фандрада еще сильнее. Можно быть талантливейшим воином и бездарным отцом. Сух отрезал вождь. От этого никто не огражден. Девушка подавленно смотрела себе под ноги. Почему мне не плевать? Это же игра. Вымышленные существа. Отчего история этого бедняги так рвет душу? Подняла взор на Ингаххара, который замолк и невидящим взглядом смотрел в стену. А ведь он сковывал затянувшуюся рану этим рассказом, готово поспорить, до сих пор себя винит, что тогда они вовремя не успели на помощь. Я поняла вождь. стараясь не провоцировать ф а н д р е д а это все, о чем я прошу. Он потёр шею и продолжил: "У меня есть для тебя задание, если, конечно, возьмешься. Я просил других двуживущих и прежде, но пока ни один не вернулся с успехом. Это касается моего брата." Жар в голосе Орка совсем не походил на отстраненность, с которой он вёл допрос четверти часа раньше. Несколько лет назад я отправил его с миссией в подземье к Дроу. Орк скривился, как от больного зуба. Я поручил Грокху провести переговоры с м а т р и а р х о м дома Баентар, но на встречу он так и не явился. В сообщении т а л ь ф р а я говорилось, что его видели заходящим в одну из таверн Аскеша, с т о л и ц ы Дроу, а туда он больше не вышел, пропал. Охрану пятерку отборных воинов нашли отравленными у себя в номере. Треклятые эльфы, чтобы их всех б е з д н а п о г л о т и л а Сорвался вождь и впечатал кулак в раскрытую ладонь. Медленно выдохнул, успокаиваясь. Я хочу отпустить прошлое, но для этого мне нужно знать, что стало с моим братом. Если он жив, найди и верни его домой. Если он мертв, скрипнул зубомёрк. Я хочу знать, кто ответственен за это бесчестие, и тогда прольётся к р о ш ь Впервые за все время, что она видела вождя, он выглядел по-настоящему разъярённым. Ты берёшься за это задание? Орк ткнул м я с с и с т о м пальцем в её сторону. Долгий путь домой. Ранг редкий. Вождь клана гремящего пика рассказал вам о своем пропавшем брате, и с ч е з н у в ш е м в дебрях Аскеша. Задача: узнать, что стало с Грохом. Награда: репутация, опыт, один редкий предмет на выбор. Принять? Да? Нет. Фурия кивнула. Это ведь не совпадение, что ты отсылаешь меня подальше отсюда. в о ж т у л о б н у л с я самыми уголками губ. Смекалистая ты, Фурия. Пусть Фандрат успокоится и придёт в себя. Тогда не натворит глупостей. Это раз. К тому же произвела ты на меня впечатление, признаюсь. Пройти успешное испытание – это одно. Справиться с таким врагом, как вдова, что во много раз сильнее тебя – это совсем другое. Тут не просто сила нужна, голова. Надеюсь, она ты поможет тебе узнать, что стало с моим братом. п Окончить с моей открытой раной. Приглушенно добавил он. В любом случае, начни свои поиски с дома Бентар. Поговори с их матриархом, если удастся получить аудиенцию. Она сообщит все, что ей удалось выведать. Держи. Покажешь, если будут доказательства просить. и н г а к х а р протянул ей металлическую бляху, на которой гравировка и весьма искусная, причем изображала две горные вершины, покрытые облаками, и водопад. Печать клана г р е м я щ е г о Пика. Квестовый предмет. Данная печать служит доказательством того, что вы говорите от имени клана г р е м я щ е г о Пика и может быть применена только в ходе задания Долгий путь домой. у б р а в сумку предмет. Она задала м у ч а щ и й ее вопрос: "Прости любопытство, вождь, что за миссию преследовал твой брат? Торговый союз. Я л е л е я л амбицию сделать мой клан сильнее. Для этого всегда нужны две вещи: в о й н ы и деньги. Сама знаешь, наша тундра только кажется бесплодной. Здесь можно найти множество редких ресурсов. Элдер Тайт далеко." А на торговле с другими кланами богатств не скопишь. Остраухи и Засранцы гораздо ближе. Нравится нам это или нет? Тальврая связалась со мной через одного из своих эмиссаров. Начались разговоры о возможности постоянной торговли в караванах, представительстве в Аскеше. Я не доверял ей и отправил своего брата поговорить с ней лицом к лицу, прощупать почву. Дальше сама знаешь. Кто-то очень не хотел, чтобы этот союз состоялся. Вот что я тебе скажу. Логично. Как говорили римляне, ищи кому выгодно. Явны ли врагам клан а или соперникам эльфийского дома? Я сделаю все, что смогу, Ингахар. Отрывисто кивнула девушка. Теперь, что касается моего визита, за испытание мне полагается архетип и выбор одной способности, верно? Это так, Фурия. Ты уверена, что хочешь стать воином? В случае ошибки обратной дороги не будет. Девушка уверенно встретила изучающий взгляд вождя и держала его, пока орк не улыбнулся уже по-настоящему. Да будет так. Вами получен архетип воин. Открыт доступ к и з у ч е н и ю воинских способностей. Вы получили д о с т и ж е н и е Выбирай с умом. Ранг первый, один из двух. Человек выбирает, раб повинуется. Описание. Открыть один из архетипов. Награда. Воинская в ы п р а в к а Воинская в ы п р а в к а Первый уровень, один из одного. п а с с и в н а я Выдает надежнее любой униформы. способность, которая открывает доступ к дополнительным социальным взаимодействиям и квестам у NPC одного с вами архетипа. Поздравляем с успешным завершением начального сценария и получением архетипа. Начиная с 10 о г о уровня, вы дополнительно получаете две единицы силы и одну единицу выносливости за каждый уровень. Накопившиеся очки за полученные уровни 2 в Автоматически распределенные. Шанс парирования физической атаки за каждую единицу силы увеличен с нуля процентов до двух сотых процента. Броня увеличена на 5%. процентов. Скорость восстановления здоровья за каждую единицу выносливости увеличена с одной д е с я т о 0 процента до двух д е с я т процента. Что касается п о л о ж е н н о й мне с п о с о б н о с т и У нее перед глазами выскочило окно с тремя доступными ей опциями: нокдаун, ранг необычный, первый уровень, один из 5. мгновенное действие, восстановление 30 секунд, расходует 250 единиц энергии. Отчета не будет. Мощный удар, который наносит 220 процентов урона от оружия, сбивая врага с ног. Я глушаю на 4 е секунды. Стальной шквал. Ранг необычный. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 10 с е к у н д Расходует 400 е д и н и ц энергии. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Серия из трех стремительных атак, каждая из которых наносит 70% процентов урона от оружия. с десятипроцентной вероятностью д е з о р и е н т и р у я врага на две секунды. Шанс промаха врага увеличен на 50%. процентов. Контратака. Ранг необычный. Первый уровень. Один из 5. Мгновенное действие. Восстановление 15 секунд. Расходует 200 единиц энергии. Требует экипированного щита. Видишь эти засечки на щите? Если у врага не осталось зубов, он не сможет перегрыз тебе ь т глотку. Вы блокируете следующую физическую атаку щитом, поглощая 70% процентов урона, и возвратным движением наносите 150% п р о ц е н т о в урона от оружия. С 30% ц н о й вероятностью вы приобретете баф, снижающий входящий урон на 10% процентов на 5 секунд. Итак. задумчиво протянул Арчанка по ч е с а в затылок. с ч и т о м я ходить не собираюсь. Контратаку сразу отметаем. Выбор то по сути между вломить один раз, но больно, или три раза, но послабее. В обоих случаях имеется д е б а ф Фурия сверилась с текущими параметрами. Ногда он бьет средним на 820, а шквал суммарно на 785. Правда, стекущей э н е р г и е й больше четырех раз не используешь, однако восстанавливается быстрее. Думаю, это мое. Отринув сомнения, она сделала выбор и закрыла окно. Вы выучили новую способность. Стальной шквал. Ранг необычный. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 10 с е к у н д Расходует 400 единиц энергии. Пархай как бабочка, жаль как пчела. Серия из трех стремительных атак, каждая из которых наносит 70% процентов урона от оружия, с десятипроцентной вероятностью дезориентируя врага на две секунды. Шанс промаха врага увеличен на пятьдесят процентов. Хороший выбор, Фурия. Размеренно кивнул в о ж д ь Умножай свои сильные стороны, прикрывай слабые. Что-то двусмысленное прозвучало в голосе Орка, а мелькнувшая на его лице ухмылка лишь подтвердила ее подозрение. Он же не может знать о гастромантии, тем более п р ы т и б а р е я или нет? Есть ли еще что-то, чему я могу научиться у тебя, и н г а к х а р Да, Фурия, тебе, как и всем вновь обретшим себя воинам, доступны несколько начальных способностей, но эти знания даром не даются. Еще одно окно распахнулось перед ее глазами, но рядом с каждой из десятка заманчивых способностей стояла цена от пяти до десяти серебра за штуку. Что ж, надо куда-то деньги вкладывать. Почему бы не в новые способности? В с и л е знаний девушка успела убедиться еще во время испытания. Не откроя на себе разу ю способность о р к о в е т и жевали бы ее с потрохами. Она уже собиралась потратить кровью и потом заработанные барыши, когда засевшая где-то на задворках п о д с о з н а н и я мысль наконец вылупилась и писком привлекла ее внимание. Скажи вождь, а можно ли что-то сделать с моей добычей? Фурия вывалила на пол шатра находки, которые больше походили на памятные сувениры какого-то маньяка, срезанные с несчастных жертв: шкура снежного барса, клык взрослого барса. Глаз молодого етти, шкура матерого е т и Орк присвистнул и упер руки в бока. Хорошие трофеи, ничего не скажешь. Неси свое добро к ариму, к о ж е в н и к у Он решит, что можно в дело пустить. Спасибо, я вернусь чуть позже. Ингахар что-то нечленораздельно проворчал в ответ. к о ж е в и н н ы х дел мастер, ну как мастер? Фрейм о б о з н а ч и л его ранг как ремесленник, оказался вертлявым т о щ и м типом, который быстрыми уверенными стежками скреплял вместе несколько кусков кожи. Запах вокруг его шатра стоял такой, что стрелы должно быть расслаивались на подлете. Источником запаха о казалось несколько крупных чанов до краев, наполненные какой-то вонючей жидкостью. В них на медленном огне вываривались шкуры. Сам же а к а р и м сидел в шатре и, похоже, ни скольк аромата не смущался. Когда Фури аккуратно откинула полок шатра и, наклонившись, ступила внутрь, ремесленник продолжил свое занятие, полностью ее проигнорировав. Девушка кашлянула, привлекая к себе внимание, а Карим же начал насвистывать какой-то мотив безбожно фальшивя. У меня есть несколько шкур. Нехарактерно неуверенно протянула она. У меня тоже. По Сторона м о г л я н е с ь Равнодушно ответил а к а р и м Фурия почувствовала, что начала закипать. Заказы берешь или будешь дальше умничать? Беру. Коротко бросил Орк и впервые посмотрел на нее, оторвавшись от работы. Где? с о о б р а з и в она снова вытащила из мешка предметы. Кожевник бережно взял толстый рулон шкуры матеровой ети, снятой из з а в ы И аккуратными движениями ощупал его, отмечая узловатыми пальцами с крупными мозолями неровные срезы и другие погрешности ее работы. Не думал, что доведется с ней поработать. Получила свое тварь. Негромко произнес он и тут же переключился на девушку. Когда снимала шкуру, руки с перепоет р я с л и с ь Или просто что-то имеешь против аккуратной работы? Едко выдал орк самое длинное предложение с начала их знакомства. Следующий раз сам поперек в д о в ы х г р и ф о н ы в лезь. Я на тебя посмотрю, умник. Выпалила фурия, почувствовав, как кровь приливает к щекам вместе со стыдом. Отговорки. Небрежно помахал рукой Акари. Могу сделать грудную броню или штаны. Штаны плохие, но у меня все же есть броню. Кожевник п р о к р е х т и л что-то похожее на согласие. Следом он отодвинул в сторону глаз и клык и взялся за шкуру барса. Красив был зверь. Внезапно поинтересовался Орк. Когда глотку мне пытался вырвать, не успел и рассмотреть. Раздраженно процедила Фурия. Помолчала немного, успокаиваясь. Да, Карим, чертовски красив. Орк с тем же равнодушным выражением лица кивнул. Изготовлю плащ. Уведомил, а не спросил кожевник. Пожав плечами, Фуре кивнула. Двадцать серебра. Ровным голосом добавил а к а р и м Брови арчанки сами собой поползли вверх. Зараза, подметки налитур в е т Почти половину всех денег за два предмета? С учетом недостающих материалов и моей работы, пояснил Орк, заметив ее реакцию. Твое решение. Она медленно выдохнула, гася реакцию и протянула запрошенную сумму. Очень надеюсь, что ты стоишь этих денег. Раздосадованно уронила девушка. Орк проигнорировал ее реплику. Приходи завтра. Скарп забери. Кивнул он в сторону глаз а и клыка. Я не алхимик и не ювелир, а маратиана. Перебил ее Карим. и отвернулся, возвращаясь к работе. Фурия фыркнула и вышла из шатра. Не имея больше необходимости куда-либо торопиться, Фурия глазела по сторонам, нашаривая путь в сторону главы жрецов. Неугасаемое оживление царило в стойбище клана гремящего пика. Орки ручейками сновали между больших, маленьких шатров и палаток самых разных цветов и фасонов. Что как прыщи на п о д р о с т к и усеивали все обозримое пространство вокруг. Некоторые палатки даже на беглый взгляд казались плохонькими, сделанными из потрёпанных и в ы л е н и в ш и х шкур, явно с в и д е т е л ь с т в у о низком достатке владельца. Другие же больше подошли бы монгольскому хану и могли вместить не одну семью. Оживленная торговля велась у некоторых из шатров, куда предприимчивые орки зазывали прохожих. походя этим н а в о с т о ч н ы х торговцев. Разительное отличие заключалось в том, что орки делали это нехотя и немногословно. Свежее оленье мясо, гаркнул дюжий детина, искрестил руки на груди, заканчивая пространную рекламную кампанию. Молодой помет варгов, понятливые, верные, вторил ему другой орк с дюжной седых косичек. Каждый из них словно констатировал наличие у себя свободных ресурсов, не сколько не заботясь о том, заинтересуется ли кто-то его предложением. Тем не менее прохожие иногда откликались, подходя к продавцам и начиная торговаться. Сами торги представляли из себя такое же специфическое зрелище, о деньгах речи вообще не шло, будто материальная выгода не интересовала ни одну из сторон. Да ты посмотри на зубы щенка, х у у р о н косы, как каркаст в о е г о шатра, косы, тут -то только твои глаза, т е н е к и кого ты с м е е ш ь называть жуликом? Мои варги несли в бой самого г р я м а р а благослови его предки, свирепие и послушнее моих варгов н и г д е они соскать. Отрезал купец. Так и будут крыть друг друга питтами, е принижая или защищая качество товара. пока один из них не сдастся и не изменит цену. Проходящие мимо игроки, которые внезапно стали попадаться девушке на глаза, похохатывали, слушая это припирательство. По большой части такие же новички, как она, игроки, глазели по сторонам, словно с е л я н и н впервые попавший в огромный мегаполис. Однако восторг и увлеченный интерес вызывали н е р в у щ и е с я к небесам небоскребы и футуристические автомобили. а н а т у р а л и с т и ч н о с т ь всего окружающего их многообразия, дюжины разных запахов, не всегда приятных, смешение голосов и звуков, мельтешение ярких красок в одежде и дикой природе, что все равно проглядывало даже посреди стойбища. Внезапно оказавшись в чужой стране, они как туристы впитывали в себя все инородное, не замечая, насколько это выбивает их из рядов обычных NPC. Фурия миновала спорщиков и прошла вдоль загона, где десяток яков меланхолично жевали какой-то злак. Сами орки в разнообразии могли потягаться со своими шатрами, высокие и низкие, мускулистые и жилистые, с бритыми н а л о с ы черепами и мощными гривами, украшенными косичками и в плетенными туда перьями и кольцами. Даже цвет кожи отличался. В массе своей они имели грифельно серый с синим отливом цвет, но встречались единицы орков с такой же, как у нее, м ж х о в е л ь н и к о в о й кожей. Попался в том числе и один тучный орк, чья окрас напомнил ей свежую глину, такой же коричнево-красный оттенок. Возможно, климат и земля, где проживает клан, влияет на цвет кожи: серые в снежных регионах, зеленые в тропиках, коричневые в пустыне? Любопытно, надо бы выяснить. Если так, то где-то на юге должен же быть клан, потерявший ребенка, который стал моим персонажем. От размышлений ее отвлек мужской силуэт, прихрамывающий походкой, двигающийся перпендикулярно ее маршруту. ф а н д р а т зараза. Она проворно шагнула за стенку ближайшего шатра, скрываясь от возможной встречи. Сейчас опять набросится. А и н г а к х а р просил не нарываться. Выждав для уверенности несколько минут, она продолжила движение, уточняя направление устремленных ей гуляк. Вскоре показался шатер слегка косо бокий, что стоял несколько над ш и б е Переступив порог, ф у р и оказалась в небольшом помещении, большую часть которого занимали разнообразные предметы, свитки. И редкие в их массе книги, бережно сложенные аккуратными стопками, охапки растений и цветов, связанные бечевкой, расфасованные по плетеным корзинам и небольшая коллекция ювелирных заготовок – к о л е ц подвесок и сережек, что отражая мягкий свет масляного светильника, блеском привлекало внимание. Мартиана представляла собой бабушку Божий одуванчик. Конечно, насколько это применимо к оркам? Сгорбленная сухая старушка, укутанная толстым шерстяным плащом, из-под края которого торчала бирюзовая юбка, что давало необычное сочетание в комбинации с цветом кожи. Увлечённая чтением, она не сразу заметила вошедшую девушку. А, грозаети! Что тебе, дитя? Старая жрица улыбнулась, и паутина морщинок побежала от её глаз во все стороны. Что уже весь лагерь знает? Слухи летят быстрее ветра. Что тебе понадобилось у меня? Передумала махать шашкой во т р я д е вождя? Голос Маратианы вроде бы добрый, отдавал насмешкой. Нет, я уже выбрала путь воинов. Я решила, что вы сможете мне изготовить что-то из моих находок. Арчанка вытащила из сумки порядком высохший глаз и покрытый кровью клык и протянула на ладони ж р и ц а Аккуратно забрав трофеи, старушка поднесла их поближе к глазам и пристально рассмотрела. Цыкнув, она подняла взор на Фурию и покачала головой. Боюсь, из этого сильной магии не получится. Из колокая могу создать малое зелье ловкости а из глаза, простейшее кольцо. Не жди от него чудес. Фурия вздохнула. Не все тебе реликвии, да редкие шмотки на десять уровней выше. Буду благодарна ж р и ц а кивнула девушка. Нет, это тебе спасибо. Ты совершила хорошее дело, покончив с довой. Много горя она принесла нашему клану. Платы не нужно. Не оставляющим возражений голосом закончила она. Благодарность ж р и ц ы Ранг обычный, скрытая. Туна, проклятая вдова расколотого ущелья, годами терроризировала клан гремящего пика. Убив ее, вы оказали огромную услугу своему клану. Задача: убить Тууну. Награда: опыт, репутация, мелкая услуга. Задание выполнено. Плюс три тысячи опыта. Репутация с кланом г р е м я щ е г о Пика повышена на двести. Дружелюбие. Спасибо. Сколько времени вам потребуется? О, не уходи никуда. Долго не займет. С удивительной прытью Маратиана нашла в своих запасах ступку и пестик и силой начала дробить клык, превращая его в к о с т я н у ю муку. Полученный порошок она сыпала в мензурку, добавила какой-то мелкий красный цветок с едким запахом и темную жидкость и поставила на мелкий огонь. Пока готовилась жидкость, старушка подхватила медную заготовку в форме кольца и крошечный камень зеленым оттенком — хризолит. Успела прочитать выскочивший на фрейме текст Фурия, приложив сохшийся голос ей т м е р т в ы м зрачком, уставившийся в потолок шатра крезолиту, Жрица на распев начала читать заклинание. Будто аудиозапись задом наперед пустили, ни хрена непонятно. Последовала крошечная вспышка, и г л а з мелкой пылью разлетелся по помещению, а внутри камня засиял мелкий огонек. Вставив хризолит в заготовку, она закрепила камешек в углублении каким-то ювелирным инструментом, похожим на первобытный пинцет. Мгновение спустя кольцо стало монолитным на вид, а Маратиан уже снимала с огня м е н з у р к у перелив содержимое в мелкую с к л я н к у добытую из недорплетенной корзины. Она закрыла ее пробкой и несколько раз силой встряхнула, после чего положила рядом с кольцом на мелкий столик. Ну что, дитя, долго ли ждать пришлось? Улыбнулась жрица. Нет, конечно. Никогда не видела р е м е с л а в в действии. Завораживает, призналась девушка. Я же ли на думаешь научиться алхимии, аль ювелирному искусству, милости прошу ко мне. Фурия забрала кольцо и склянку, сконцентрировавшись на описании предметов. Кольцо первобытной силы. шестой уровень необычная слот палец прочность 60 из ш е с т плюс трик силе плюс трик выносливости м а л о я зеле ловкости обычная увеличивает ловкость на 10 единиц на 5 минут нацепив кольцо девушка еще раз поблагодарила старушку и вышла из шатра вот ты где воровка з а п ы х а в ш и й с я гоблин ткнул пальцем в фурию и угрожающе нахмурил брови. Что? Оторопела девушка. Ты украла мое ведро! Сердито припечатал торговец, сопровождая каждую паузу рубящим движением ладони. Где оно? Погоди, ты бежал за мной все это время из-за обычного ведра? Недоумения в голосе Арчанки хватило бы на два разговора бармена с лошадью. Частная собственность с в я щ е н н а В почти религиозном экстазе продекламировала жертва разбоя. Гоблин-либертарианец. Теперь я видела все. Слушай, дружище. Девушка не могла не испытывать смесь с н и с х о ж д е н и я и неловкости, обращаясь с собеседником, который ростом достигал ее пояса. Словно подсознательно включался паттерн разговора с ребенком. Твое ведро в целости и сохранности в шатре ду гарима шамана. Оно спасло мне жизнь, поэтому вот тебе за беспокойство. Серебряная монета исчезла в руках цепкого гоблина. Казалось, быстрее, чем фурия достала ее на свет закатного солнца. Хм, ну что ж, продано. Теперь это твое ведро. Важно, провозгласил гоблин, сопровождая это заявление подобающими торжественности момента телодвижениями. А теперь не хочешь ли посмотреть мои товары? Ну пошли что ли. Тебя зовут как? Клеос Сквалыга. Брови Фурии устремились вверх и практически покинули границы ее лица. Ты сам себя называешь Сквалыгой? Да. Я крахоборы скупердяй. Недалекие умы называют так тех, кто достиг вершины в коммерции. Вот оно что. з а м а с к и р о в а л а с мешок, кашлем девушка. Невысокая лошадка Клиоса созерцала полярное сияние, задумчиво размышляя о своем месте во вселенной. Волны зеленого и фиолетового свечения накрывали бескрайнее небо, и з в и в а ю щ е й с я дугой под ее завороженным взглядом. Дребезжащий голос гоблина, что становился все громче по мере его приближения, вырвал ее из раздумий и заставил недовольно трясти гривой. Вот она, моя хорошая. Все добро мое на себя таскает и не ж а л у е т с я Гоблин потрепал лошадку по кучерявой шерсти. Что продаешь, к л и у с протянула Фурия, неуверенная, что ей что-либо нужно. У меня есть все, что может понадобиться опытному приключенцу. Окно торговли выскочило перед глазами девушки, закрыв и гоблина, и навьючную лошадь. Жестом отодвинув его в сторону, она смерила мелкого п р о н ы р у испытывающим взглядом. Ни на грамм веры ему. Втюхает что-то в три дорога, хрен у ш а с т ы й Ассортимент гоблина действительно отличался солидностью. В продаже имелось все: начиная от бытовых принадлежностей вроде котелка и палатки и до небольшого количества экипировки необычного ранга. Листая мимо обширного списка продуктов. Она наткнулась на секцию сумок. Самая дорогая из них стоила пять золотых и имела двадцать ячеек, а самая дешевая всего два серебра и четыре ячейки. Что ж, так дорого за сумки? – процедила Арчанка. Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены, глубоко мысленно произнес Клиос. Философом на полставки работаешь? Не оценила Фурия его мудрость. Гоблин о с у п и л с я но быстро сориентировался. У меня есть отличные сумки по ремесло, дешевле универсальных и вмещают больше, но только ремесленные ингредиенты. Гораздо тише добавил он. Гоблин махнул рукой и список перед е е глазами промотался до секции ремесла. Катомка рачительного скорняка. Настоящий мастер своего дела знает, что из т у ш и убитого зверя можно получить великое множество полезных ингредиентов. Необычная. Пятнадцать ячеек. Позволяет складывать в себя предметы и ремесленные ингредиенты для профессий кожевничества, снятия шкур, кулинария. Цена пятнадцать серебра. Сколько д а ш ь за нож? Сменила тему девушка, протягивая гоблину короткий широкий клинок. Могла бы, конечно, я грану отдать взамен сломанного, но не хочу связывать эту падаль. Фурия скрипнула зубами от одной мысли о ф а н д р р г е со стариком. п р о д а м н о ж к о м у с т о й б и щ е с моей удачей, и он найдет путь к отцу этого ублюдка. Лишние дрова в костер. Нет, так лучше. Гоблин придирчиво рассмотрел последний довод и выдал свою оценку. Семнадцать серебряных монет. За дуру ты меня не держи. Знаешь, что у нас в клане с мошенниками делают? Прорычала Арчанка. А и вправду, интересно, что? Угроза подействовала. Клео схватился за шею и натянуто улыбнулся. Оговорился я, Фурия. Не надо серчать. Двадцать семь монет. Ваше запугивание повысилось до одного плюс один. Вы выучили новый навык. Запугивание один из семи десяти пяти. Позволяет угрозами и принуждением добиться желаемого от собеседника. Помните, что не всякий житель Вешерона смиренно будет терпеть запугивание, возможно непредсказуемые последствия. Так-то лучше. Смотри в стойбище его не продавай, увези подальше. Набрав необходимые для путешествия вещи, постельные принадлежности в скатке, с к л о д н у ю посуду для готовки, самый простой нож для бытовых целей, несколько лечебных зелий, выбранную котомку. Девушка расплатилась, облегчив кошелек еще на десяток серебра. Хотела взять комплект смены одежды, но сообразила, что в ее шатре должны найтись хоть какие-то вещи. Да и я г р а н а проведать надо. Старый орк расцвел на глазах, когда Фурия нашла его в соседнем шатре, рядом с точкой рождения. Черт, будто вечность назад отсюда уходила, уходила на своих ногах. Как быстро предпочла забыть кошмар пережитого и сфокусироваться на проблемах этого мира. Никакая боевая магия в е ш е р о н а не сравнится просто с возможностью снова передвигаться без чьей-либо помощи. Вот настоящее чудо. Не сомневался, дочка, справилась, не подвела. Да что там, болтают вдову прикончила. Фурия кивнула, улыбнувшись старику. Горжусь тобой. Не будут больше злые языки наши имена трепать почем зря. Орк выдохнул и будто тяжелый груз спал с его плеч. Ухожу я. Неловко проговорила девушка. Вождь задание дал. Утром в дорогу. Ягран понимающе кивнул. Брата просил разыскать п о д и Ага. Ну что ж, если у кого и получится, то это у тебя. Будь осторожна там. Двум вещам можно верить в этой жизни: смерть придёт за каждым из нас, а Дроу предаст тебя. Такова их природа. Пожал п л е ч Амерк. Поэтому береги спину от острых кинжалов, а разум от сладкой лжи. Спасибо за совет. Хотела бы вернуть твой нож, но сломался. Девушка неловко повела плечом. У Ете слишком толстая шкура. Старик махнул рукой. Главное, что пригодился, навести меня, когда вернешься в следующий раз. Ягра неожиданно н обнял ее и тепло улыбнулся, замерев на мгновение. Девушка ответила на объятия. Шатер остался таким же, каким она его и запомнила. В кособоком шкафу действительно нашлись вещи, а в корзине небольшой запас продуктов. Разведя костер, она выбрала несколько наименее помятых овощей и вместе с мясом зажарила с помощью новоприобретенной сковородки. Ваша кулинария повысилась до семи плюс два. Горячая пища повторно удивила ее сочным насыщенным вкусом. Затумка создателей что ли? Вся еда в игре такая вкусная, или повышают ценность профессии? Возможность снять доспехи и устроиться на вполне мягкой подстилке пришлись как бальзам на душу. Потянувшись всем телом, чувствуя, как хрустит измотанная марафоном тушка, она уплыла в крепкий сон. Неожиданное открытие девушка сделала рано утром, когда нарезонный вопрос, где тут можно помыться, прохожий орк помотал пальцем у виска и молча удалился. Раздосадованная, вернувшись в шатер, Она не сразу заметила бадью, сдвинутую в самый угол, и ковш, лежащий на ее дне. Ну, прям в лучших традициях рассказов матери: вскипяти воду, р а с в а л а с т и горячо отключили и обливайся как можешь. Больше часа заняло у нее набрать достаточное количество снега, растопить его и наполнить импровизированную ванну, хотя, конечно, в а н н ы эту деревянную лохань она назвала бы с большой натяжкой. Опустившись в горячую воду, она едва не замурлыкала от удовольствия. Даже если новоприобретенная способность позволяла купаться в ледяной зимней реке, комфорт от исходящей паром воды все же превышал первый вариант на голову. Не дай бог тут нигде водопровода нет. В столице хоть есть, надеюсь. Или магии только убивать друг друга научились. Да. За три дня я знатно извозилась. Хорошо, хоть обоняние п р и в ы к л о Сдирая себя жесткой щеткой слой грязи и засохшей крови, она в который раз подивилась спокойствию, с которым восприняла все изменения. Чудовище битвы, з а д а н и я вымышленные расы, готовить пищу на костре. Это у меня психика такая внезапно крепкая, или игра с ней что-то сотворила? Вылив грязную воду за порог, она делала чистую одежду. И нацепила доспехи. Припасы и купленная обиходная мелочь лежали в сумке. Жаль, что большую её часть занимала теперь экипировка, которую она пока не могла надеть по уровню. Это что придется всё честно снятое с тела ставлять что ли? Нет уж, пусть уж лучше своего час а и меня здесь дожидается. Да и вон сундук какой крепкий стоит. ф у р и и откинула крышку и удивлённо сфокусировалась. На выскочившем уведомлении. Вы открыли личное хранилище. Доступ к нему вы сможете получить из любой таверны и точки привязки. Впечатленная удобством технологии, она убрала с трудом добытые редкие предметы в сундук и в отличном настроении вышла из своего шатра. Посмотрим, что там Кожевник на креативил. А Курим аккуратно развернул на столе кожный нагрудник. Лишенная белой шерсти выделанная броня отдавала матовым черным блеском под светом небольшой лампы. Доспех представлял собой подобие жилета, закрывающего корпус от шеи до паха, которому увы недоставало рукавов и воротника. Похоже, придется другими элементами добирать защиту. Как бишь там браслеты, наплечники. Нагрудник внушал уважение. пусть на нем отсутствовала какая-либо замысловатая гравировка, декоративные элементы и ремешки, он выглядел так, словно достойно мог выполнить свою единственную функцию защиту владельца. Проведя рукой по шершавой поверхности брони, Фурия волей-неволей прониклась. В изделии чувствовалось мастерство создателя. На грудник хозяйки расколото г о у щ е л ь я одиннадцатый уровень. р е д к а я слот Грудь, тип кожа, прочность 110 из 110, 700 брони, плюс 7 к выносливости, плюс 7 к силе, плюс 3 п р о ц е н т а к скорости восстановления здоровья. Когда же а к а р и м вывалил на прилавок второй предмет, у нее и вовсе перехватило дыхание. б е л о с н е ж н ы й плащ с к а п ю ш о н о м легкий и теплый на вид, позволяющий максимально свободно двигаться в бою. Даже длину создатель умышленно ограничил в области коленей, чтобы накидка не тянулась шлейфом позади нее и не путалась под ногами. Особое внимание д е в у ш к и привлекла с к а л е н н а я морда барса, что смотрела с той части плаща, что по-видимому пришлась бы при ношении на правое плечо. п л а щ с н е ж н о й засады одиннадцатый уровень необычное слот спина прочность 110 и 1 1 0 1 е с т р и д ц а т ь брони, плюс 5 кловкости, плюс 10% процентов к шансу камуфляжа в снежном регионе. Фурия перевела восхищенный взгляд на равнодушного кожевника. Внезапно опомнилась. Погоди, а как из обычного ингредиента получился необычный плащ? А к а р и м дернул щекой. Купил железы этина у алхимика. Под недоуменным взглядом Арчанки. Он нехотя дополнил с к у п ы е объяснение. В прошлый налет этот варь, ремесленник кивнул на нагрудник, его голос наполнился черной горечью. Забрала у меня аштаару, племянницу, малышка только отметила шестую весну. А Карим положил руку на плащ и п р е д в и н у л его ф у р и и Подарок. Спасибо тебе. Система оповестила девушку о новом сообщении. И забрав предметы в смешанных чувствах, она собралась покинуть шатер. А ведь он наверняка все полученные от меня деньги на недостающие ингредиенты потратил. Не поверю, что получилось задешево превратить почти мусор в необычную вещь. Благодарность к о ж е в н и к а ранг необычный, скрытая. Туна проклятая вдова расколотого ущелья годами терроризировала клан г р е м я щ е г о пика. Убив ее, вы оказали огромную услугу своему клану. Задача: убить Тууну. Награда: опыт, репутация, увеличение ранга изготовленного предмета. Задание выполнено. Плюс шесть тысяч опыта. Репутация с кланом г р е м я ч е г о Пика повышена на двести. Дружелюбие. Фурия. Окликнул ее а к а р и м Развернувшись, она машинально поймала брошенный ей предмет. Короткий, чуть больше пальцев в длину нож с небольшим загнутым назад крюком на конце нож свижевателя обычное используется для ремесел не стоит уродовать другие шкуры орк впервые с момента их знакомства улыбнулся не ожидала да удивил он меня выйдя из шатра по-прежнему окруженному коконом неприятных запахов Она задумчиво замерла, прокручивая ситуацию снова и снова. Пути на привязанности, дружбы и, и ненависти, перерезав всего две нити огромного клубка, я заработала благодарность одних и вражду других. Все как в реальности. С т а к т о м Гулливера прошлась по чужим жизням. Так, меланхолию на паузу, занимаемся делом. Нож, брошенный ей ремесленником, по-прежнему лежал в ее руке. Поэтому она засунула его в новую сумку. Я обрадовалась, когда ее подозрение подтвердилось. В ремесленных сумках д о з в о л я л о с ь носить не только ингредиенты, но и соответствующие инструменты. С изрядно похудевшим кошельком после вчерашних трат ей о с т а л о с ь закончить всего одно дело, прежде чем отправиться туда, не знаю куда, и выполнить то, не знаю что. Шатер вождя в этот раз пустовал. И ей порядочно пришлось его поискать. Спасибо незнакомому игроку, подсказал. и н г а к х а р обнаружился около большой просторной площадки, где тренировался молодняк. Дюжины н е о п е р и в ш и х с я орков задорно махали оружием, отрабатывая удары под громогласными окриками вождя. Горбаш, ты тупой? Или открыл доселе невиданный боевой стиль? Попробуй разворачиваться спиной еще сильнее при замахе. Пока врагам дается слишком маленькое окно, чтобы всадить туда клинок. Орк выдохнул и раздраженно потер переносицу. А, Фурия, подходи, чего встала? Да вот смотрю, как ты их жизни учишь. Хмыкнула девушка. Тебе бы самой не мешало с ними в одном ряду постоять. Резонно молвил вождь. Заслуги за с л у г а м и но техника приходит с годами. Удачи и экипировка ее не заменить. препечатал и н г а к х а р Что-то эти б а л б е с ы его двили, похоже. Все так, вождь, но время не ждет. Позволь мне изучить несколько способностей. Я отправлюсь выполнять твое задание. и н г а к х а р нахмурился, но махнул рукой и перед ее глазами в сплыл тот же самый список доступных способностей. Твое право. Сорок три серебра. Погулять не получится, жаль. И все же без припасов для похода до новой экипировки тоже бы не обошлось. Рывок. Ранг обычный. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 45 секунд. Расходует 350 единиц энергии. Радиус действия 15 метров. Мой кулак, твое лицо. Экспресс доставка. Мощный импульс, ускоряющий игрока на 300 процентов. который приближает его к цели, врагу или союзнику. Цена пять серебра. Вторая кожа. Ранг обычный. Первый уровень. Один из пяти. а с с и в н а я Позаботься о них, они позаботятся о тебе. Если игрок экипирован целиком в доспехи кольчужного типа, показатель брони дополнительно увеличен на 15 процентов. Пластинчатого типа. На 25 процентов. Цена 10 серебра. Широкий размах. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 25 секунд. Расходует 600 единиц энергии. Враг нас окружил. Теперь ты им не скрыться. Удар, который наносит 80 процентов урона, оружие всем целям, находящимся перед игроком на расстоянии до одного метра. Сектор атаки составляет 180 градусов. Цена 10 серебра. Костелом. Первый уровень. Один из пяти. Мгновенное действие. Восстановление 45 секунд. Расходует 500 единиц энергии. Тебе что были нужны эти коленные чашечки? Болезненный удар, который наносит 110% урона, о р у ж и е цели, оставляя добав, снижающий координацию и скорость передвижения на 25% на 5 секунд. Цена 10 серебра. Закаленное тело. Ранг обычный. Первый уровень. 1 и з пяти. Пассивное. Обливание холодной водой и высокобелковая диета. Года тренировок научили вас экономно расходовать собственные силы. Шкала выносливости снижается на 5% процентов медленнее за каждые 30 единиц силы. Цена 5 серебра. Излюбленное оружие. Ранг обычный. Первый уровень. Один из трех. Применение 10 с е к у н д Восстановление 1 месяц. Это мое оружие. Такого оружия много, но это мое. ускоряет приобретение навыка выбранном типе оружия на 25 процентов до отмены цена 10 серебра походный строй ранг обычный первый уровень один из трех применение две секунды восстановление 1 час расходует 400 единиц энергии левый правый левый правый где есть кнут там есть дорога Увеличивает скорость перемещения на 5% процентов на 30 минут. Применимо ко всем членам отряда. Цена 5 серебра. Любой ценой. Ранг обычный. Первый уровень. Один из трех. Мгновенное действие. в Остановление с 5 минут. Я заберу тебя с собой. Игрок жертвует 25% ю процентами здоровья, чтобы увеличить весь урон на эквивалентное значение. На 15 секунд. Цена 10 с серебра. Мизерикорд. Ранг обычный. Первый уровень. 1 и з 5. Применение 3 секунды. Восстановление 10 минут. Расходы т ы с я ч единиц энергии. Даже враг достоин милосердия. Финальный удар с вероятностью 33% д процента добивающий врага, кроме целей ранга босс и выше. у которого осталось меньше десяти процентов жизни или н а н о с я щ и й 25% п р о ц е н т о в урона оружие. Цена 10 с е р е б р а а п л е у х а Ранг обычный. Первый уровень. 1 и з 5. Мгновенное действие. Восстановление 45 секунд. Расходует 300 единиц энергии. Как точно подметил античный эльфийский поэт Кругаэль. В своем эпосе неосторожно брошенное слово "фиртул барас", что предположительно переводится на современный язык как "аккуратно в ы р а ж а й свои мысли". Оскорбительный удар, который наносит 40% процентов урона о р у ж и я и нарушает концентрацию врага, сбивая произнесение з а к л и н а н и й с вероятностью 60% процентов и увеличивает время произнесения следующего заклинания на две секунды. Цена 5 т серебра. Черт, никогда не считала себя алчной, но глаза прямо разбегаются. Да-да, официант, заверните мне это все с собой. Хорошо. Методом исключения. Без чего сейчас можно обойтись? Как его там Баф? Да, без группового Бафа. Легко. Все равно, пока в одиночку приходится справляться. Походный строй отпадает. Проблемы с выносливостью возникали, сраный марафон чуть не угробил меня. Но не можешь же с н а р я д два раза в одну воронку падать. в о з м у со следующей зарплаты. ф у р е у с м е х н у л а с ь собственным м ы с л я м А и н г а к х а р недоуменно поднял бровь, н а б л ю д а я э т у реакцию. Вторая кожа звучит вкусно, но пока моя экипировка чистая сборная солянка. Смысла в способности ноль. Что осталось тогда? Рывок точно надо брать. Высокая мобильность мой конек. Излюбленное оружие, однозначно. Если верить форму, с ростом навыка повышается умение обращаться с оружием. Хм. Или как раз наоборот, рост навыка – это следствие того, что игрок постоянно применяет оружие и убивает монстров. Курица или яйцо? Так как у к у х о й поехать можно. Буду графики строить и цветными нитками соединять вырезки из газет на п в х ш н о й доске. Любой ценой. Пригодится. Это ки скрытый к о з ы р ь если совсем туго станет. Двадцать пять серебра еще есть. Что дальше? Широкий размах подойдет, если окружат. А п л е у х а С волшебниками пока не встречалась. Нох Но, чувствуешь д е б е д ы Магии от монстров хватило за глаза. А уж если ее применять будет кто-то поистине разумный. Вот и отвалились последние два навыка. Если без костелома проживу, пока легко, то мези рекорд за раза манит. Рисковая штука, конечно. Либо пан, либо пропал. Да и дорогая по энергии, но спасти может. А риск уверенно снижается с прокачкой способностей талантами. Кстати о них. Подтвердив выбор способностей, Фурия грустно заглянула в сумку. От несметных богатств осталось всего три серебра. По крайней мере, доступ к изучению времени мне ограничен. Докуплю остальные в следующий раз. По благодарив и попрощавшись с вождем, она неспешной походкой направилась к выходу с территории стойбища, попутно примериваясь, куда потратить таланты и читая описание доступных ей новых уровней способностей. М да, задачка. Лишь две единицы талантов пока. Правда, уровень скоро. 20 тысяч всего осталось. Излюбленное оружие, наверняка, знание сила и, наверное, стальной шквал как самую сильную атаку. Чую, к пятому уровню она должна знатно жечь. Никакой Ленорм не сбежит. Излюбленное оружие. Второй уровень из трех ускоряет приобретение навыка выбранном типе оружия на 75% д т п р о ц е н т о в до отмены. Если оружие экипировано больше 48 часов, его прочность повышается на 50%. процентов. ананосимый им урон на 10%. с т процентов. Стальной шквал. Второй уровень из пяти. Серия из трех стремительных атак, каждая из которых наносит 80% процентов урона от оружия, с 15% процентной вероятностью дезориентируя врага на две с половиной секунды. Шанс промаха врага увеличен на 55%. п р о ц е н т о в Каждая атака в серии имеет 33% т р е х процентный шанс п р о и г н о р и р о в а т ь 50% процентов брони цели. Раскидав таланты, едва не врезавшись в идущего на встречу орка, передвижение в слепую до добра не доведет. А увязнув в талантах, она стала напоминать уткнувшегося в телефон пешехода. Фурия дошла до границы с т о й б и щ а Активировала и з л ю б л е н н о е оружие. С возбуждением рассматривая как мягкое золотистое свечение, о х в а т и л о ее топор и погасла. Я становлюсь сильнее, как обещала себе. Только вперед. Собралась уходить, когда вспомнила про данное убитому орку обещание. Пришлось возвращаться. Вульгра натыкался возле шатра охотников. Матерый орк приматывал костяные наконечники к заготовкам, превращая их в стрелы. Ее приходу он даже не удивился. Чего тебе? – бросил он, не отвлекаясь от занятия. Твой брат просил передать тебе это. Девушка протянула жерелье в раскрытой ладони. Вульгрен закончил очередную стрелу и тяжело вздохнул, метнул короткий взгляд на семейную реликвию и покачал головой. Говорил я в у л ь т о г у что он не готов еще. Спасибо, Фурия. Последнее желание. Ранг обычный. Вульток просит передать семейную реликвию его старшему брату Вульграну. Задача: отдать реликвию Вульграну. Награда: опыт, репутация, один необычный предмет. Задание выполнено. Плюс 20 т ы с я ч опыта. Репутация с кланом г р е м я ч е г о Пика повышена на 600. Дружелюбие. Получен д в е т ы й уровень. Плюс один. Ваша выносливость повысилась до 22. плюс два. Ваш интеллект повысился до двенадцати. плюс один. Ваша сила повысилась до восемнадцати. плюс один. Получена одна единица таланта. всего одна. Возьми за помощь. Думал п о з д р а в л ю т ь его с прохождением испытания. Теперь видеть их не могу. Вульгрен поставил перед ней пару высоких отороченных мехом кожаных сапог и скривившись. Отвернулся. Сапоги из кожи дикого лося. Десятый уровень. Необычное. Слот. Ступни. Тип. Кожа. Прочность 100 из 0 0 а ч 0 брони. Плюс 5 к ловкости. Плюс 5 к выносливости. Девушка кивнула и, убрав награду, пошла прочь. Так никакая психика не выдержит. Все через себя пропускать. Смерть ю о р к а я не виновата. Почему тогда на душе так паскудно? Пока шла граница, с т о я щ е постепенно успокоилось. Закинула единицу таланта. в Рывок. Рывок. Второй уровень из пяти. Мощный импульс ускоряющий игрока на 350 процентов, который приближает его к цели, врагу или союзнику в радиусе 20 метров. Если целью является враг. Рывок имеет 2 5 ц п р о ц е н т н ы й шанс нанести 50% процентов урона о р у ж и я и оглушить на полторы секунды. Если целью является союзник, следующая атака, направленная против него, пройдет по игроку, входящий урон будет снижен на 40%. процентов. Стану еще сильнее, чтобы такое больше никогда не повторилось. Обернулась, бросая прощальный взгляд на место. которая неожиданно подарила ей столько эмоций и по большей части приятных и с мягкой улыбкой с коромшагом направилась на юго-восток